Часть первая. Здоровье сердца и сосудов. Хотите жить долго? Наверное, еще очень долго мечты о бессмертии человека останутся мечтами. Но вместе с тем, без пожеланий здоровья и долгих лет жизни не обходится ни один юбилей. Еще пару сотен лет назад люди в основном умирали от инфекционных заболеваний и травм. Огромна была и младенческая смертность. Человек, доживший до 40 лет, уже считался долгожителем. Пушкинисты посчитали, что старушке няне Татьяны Лариной могло быть всего лишь 42 года. Появление навыков гигиены, вакцин, антибиотиков существенно изменило эту ситуацию. В 21 веке население развитых стран умирает преимущественно от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а врачи всего мира занимаются тем, чтобы люди уходили из жизни как можно позже. То есть, выражаясь шершавым языком статистики, любое медицинское вмешательство в идеале должно быть направлено на снижение общей смертности или хотя бы сердечно-сосудистой смертности. Сейчас в России очень популярным в околомедицинских кругах стало слово «диспансеризация». В закупку невообразимого оборудования вкладываются огромные деньги. Толпы здоровых людей бегают по поликлиникам из кабинета в кабинет, заходя к врачу с одной единственной фразой «Мне сказали вас пройти». «Ну что тут сказать? Проходите». Диспансеризация заканчивается выдачей паспорта здоровья и ощущением бессмысленно потраченного времени. Я уж не говорю про приписки и скандалы, связанные с этим, о которых вы наверняка слышали. Что делают в мире, когда хотят увеличить продолжительность жизни? Начинают широкомасштабную национальную кампанию по борьбе с наиболее значимыми факторами риска. Давайте на нескольких примерах посмотрим, как это делается. Американцы в 1980-х годах начали непримиримую борьбу с холестерином. Во всех средствах массовой информации рассказывали о холестерине. Все клиники и амбулатории делали анализы на холестерин. Везде пропагандировали схемы питания, направленные на снижение холестерина. Врачи назначали антихолестериновые препараты. Итог, в период с 1980 по 2000 год отмечено достоверное снижение смертности от ишемической болезни сердца. И на 25% этот успех связан именно со снижением холестерина в масштабах нации. Другой пример. Все прекрасно знают, что сливочное масло и молоко содержат насыщенные животные жиры, вредные для здоровья. Однако большинство считает, что употребляют их в таком количестве, которое никак не сможет навредить здоровью. Подумаешь, пара бутербродов с маслом, молочная каша, кусочек сыра. В 1970 году список стран с высокой смертностью возглавила Финляндия, причем наиболее высокая смертность была в регионе Северная Карелия. Поэтому именно этот район был выбран как площадка для эксперимента. До начала проекта было установлено, что население Северной Карелии, как и в целом Финляндии, потребляло очень много насыщенных животных жиров, что приводило к повышению уровня холестерина и развитию атеросклеротических изменений в сосудах. Была проведена огромная работа по пропаганде здорового питания. Этому были посвящены лекции, теле- и радиопередачи. Об этом рассказывали учителя в школах и воспитатели в детских садах проводили пятиминутки здоровья на рабочих местах и в клубах. Более того, государство прекратило субсидировать молочную промышленность и стало поддерживать производство овощей и растительного масла. Итог проекта «Северная Карелия» — снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 80% и повышение продолжительности жизни населения в целом. Второй фактор риска, с которым довольно успешно борются финны, это алкоголь. Все, кто бывал в Финляндии, знают, что алкоголь продается только в специальных магазинах-алкомаркетах, которые работают ограниченное время, да и стоит он весьма недешево. Европейцы довольно успешно решают проблему курения среди населения. Активная просветительская работа в сочетании с довольно серьезными ограничительными мерами – Привели к тому, что на улицах многих европейских городов, особенно Германии, Австрии, стран Скандинавии, Прибалтики, вы почти не увидите курящих людей. С большим сожалением приходится констатировать, что в России разговоры о том, как уменьшить воздействие факторов риска, почти никому не интересны. Только минувшим летом мне раз десять звонили журналисты разных телекомпаний с просьбой ответить на извечный вопрос, волнующий человечество. Как пережить жаркое лето? Я каждый раз терпеливо объяснял телевизионщикам, что проблема эта надуманная, она не стоит ни моего времени, ни времени телезрителей. Умирают люди не от погоды, а от болезней. Говорю. Давайте лучшее эфирное время потратим на обсуждение серьезных медицинских вопросов. Нет, это нам сейчас неинтересно. Много лет назад меня пригласили на роль ведущего новой телевизионной программы, рабочее название которой было «Хотите жить долго?». Это должен был быть аналог новозеландского реалити-шоу, посвященного здоровому образу жизни. Идея была такая. Мы брали молодого человека или девушку, анализировали его или ее образ жизни, факторы риска, везли в клинику, проводили обследование, выявляли начинающиеся проблемы со здоровьем, искривление позвоночника, снижение зрения, избыточный вес и так далее. А затем давали какие-то интересные и нестандартные рекомендации по изменению образа жизни. Вместо изнурительных кругов по стадиону наши герои тренировались на скалодроме, занимались экзотическими танцами. Когда мы, наконец, сделали пилотный выпуск программы, телеканал отказался выпускать эту передачу в эфир. «Не будет рейтинга», — был ответ. К слову сказать, через пять лет после нас эту программу все же выпустили на втором канале с гораздо большим бюджетом, чем у нас. Просуществовала она в эфире ровно два выпуска. Оказалось, что телезрители не очень-то хотели жить долго. Как устроена сердечно-сосудистая система и что с ней происходит при разных болезнях? Прежде чем обсуждать, как сохранить здоровье сердца и сосудов, давайте вначале разберемся, как они устроены. Сердце действительно похоже на мышечный мешочек размером с кулак или чуть больше. Кулаки бывают разные, имеющие весьма сложное строение. Оно состоит из четырех камер левого предсердия и левого желудочка, правого предсердия и правого желудочка. Правые и левые камеры сердца между собой не соединяются, если только нет врожденных пороков, дефекта межпредсердной или межжелудочковой перегородок. Сердце состоит из трех оболочек наружной, эпикард, Средний мышечный, миокард, и внутренний, эндокард. Самое большое значение имеет, собственно, мышечный слой, миокард. Мио в переводе означает мышца, кард, разумеется, сердце. Так что, когда мы говорим «инфаркт миокарда», то имеем в виду как раз повреждение мышечной стенки сердца. Главная камера сердца, на которую приходится основная нагрузка и которая работает больше всех, это левый желудочек. Из него артериальная кровь выталкивается в аорту, самая крупная артерия в организме, и разносится по всем органам и тканям. Поскольку левый желудочек – это основной труженик, то и болезни на его долю достается больше всего. Инфаркт миокарда в 99% поражает именно левый желудочек. При повышенном артериальном давлении развивается гипертрофия, утолщение левого желудочка и так далее. Артериальная кровь должна поступить в каждый орган и донести кислород до каждой клетки организма. Для удобства мы называем кровоснабжение отдельных органов и систем сосудистыми бассейнами. Один из важнейших сосудистых бассейнов – это коронарный кровоток, то есть система из трех сосудов, питающих кровью само сердце. Как это ни странно, но сердце, казалось бы, самый кровавый орган, сплошь и рядом само страдает от нехватки артериальной крови в результате сужения коронарных сосудов атеросклеротическими бляшками. Эта ситуация называется ишемическая болезнь сердца. Второй жизненно важный бассейн — это сосуды головного мозга. Головной мозг кровоснабжается четырьмя артериями — двумя сонными, точнее внутренними сонными, и двумя позвоночными артериями. Чтобы максимально защитить головной мозг, эти артерии соединяются между собой, образуя нечто очень похожее на перекресток с круговым движением. Таким образом, даже в том случае, если одна из артерий закроется, остальные три будут обеспечивать почти полноценное кровоснабжение головного мозга. В той ситуации, когда сосуды головного мозга страдают очень сильно, развивается цереброваскулярная болезнь. В России ее по старинке называют дисциркуляторной энцефалопатией а тяжелое нарушение мозгового кровообращения, сопровождающееся гибелью участка головного мозга, называют инсультом. Самая лучшая болезнь на свете — склероз. Ничего не болит, и каждый день новости. Народная мудрость. Как бы не так. Система кровообращения человека. Для обеспечения жизнедеятельности человека очень важно, чтобы внутренние органы получали достаточное количество крови. Если серьезные нарушения кровоснабжения желудка, кишечника, к счастью, возникают довольно редко, хотя ишемия кишечника, ситуация очень тяжелая, то вот сужение одной или обеих почечных артерий проблема очень неприятная. Дело в том, что почки — не только орган выделительной системы, но и регулятор артериального давления. Поражение почек при атеросклерозе, сахарном диабете ухудшает прогноз и требует очень серьезного лечения. Наконец, артериальная кровь должна обеспечить питанием конечности. Так почему-то врачи называют руки и ноги. Сужение сосудов ног на фоне атеросклероза у пожилых курильщиков очень распространенная проблема, которая не только ухудшает качество жизни, но и может быть причиной инвалидизации. После того, как в тканях происходит газообмен, то есть кислород обменивается на углекислый газ, венозная кровь по системе вен возвращается к сердцу и впадает в правое предсердие. Мы не будем подробно останавливаться на заболеваниях вен, оставив эту тему сосудистым хирургам. Но в соответствующем разделе поговорим о венозных тромбозах и их осложнениях. Например, когда оторвавшийся тромб по системе вен прилетает в легочную артерию и закупоривает ее. Венозная кровь через правое предсердие и правый желудочек поступает в легочную артерию, а затем в легкие, где углекислый газ снова обменивается на кислород. В той ситуации, когда человек страдает хроническим заболеванием легких, астма, хроническая обструктивная болезнь легких, может повышаться давление в легочных артериях. Это состояние называют легочной гипертензией или легочным сердцем. В этом случае исходное заболевание легких может стать причиной тяжелой сердечной недостаточности. Обогащенная кислородом кровь возвращается к сердцу и через легочные вены попадает в левое предсердие. Круг замкнулся. Место перехода крови из предсердия в желудочек закрывается клапанами. Между левым предсердием и левым желудочком находится митральный клапан, между правым предсердием и правым желудочком трехстворчатый клапан. Клапаны также располагаются между левым желудочком и аортой и между правым желудочком и легочным стволом. Поражение этих клапанов принято называть пороками. Если клапан открывается не полностью и кровь не может в достаточном объеме пройти через соответствующее отверстие, то это называется стеноз, то есть сужение. Если наоборот, клапан закрывается не до конца и возникает обратный поток крови, то говорят о недостаточности клапана. В прежние годы большинство пороков сердца было обусловлено ревматизмом. Однако сейчас ревматических пороков мало, и большинство поражений клапанов обусловлено их возрастным кальцинозом. Чаще других встречаются недостаточность митрального клапана и стеноз устья аорты. Пороки сердца закономерно приводят к сердечной недостаточности, так как перегрузка тех или иных отделов сердца рано или поздно вызывает нарушение функции камер сердца. Отдельно надо сказать о таком диагнозе, как пролапс митрального клапана. Это очень частая находка устроенных молодых людей и девушек. Пролапс — это прогиб створа клапана, связанных с их повышенной подвижностью, при котором создается обратный ток крови. В 99% случаев пролапс митрального клапана — не болезнь и вообще не повод для беспокойства, а вариант нормы, так как этот прогиб довольно небольшой и обратный заброс крови не нарушает систему кровообращения. Хирургическое лечение пролапса нужно крайне редко. Только тогда, когда перестройка створок клапана очень выражена и формируется тяжелый порог сердца. Так что если вам написали в заключении эхокардиографии пролапс митрального клапана с регургитацией, это и есть обратный запрос крови первой-второй степени, то спите спокойно. Лечить это не нужно. Здравствуйте. У меня пролапс митрального клапана первой степени. Может ли это приводить к таким неприятным симптомам, как чувство неполного вдоха, неудовлетворенность вдохом, сильное сердцебиение, головокружение, как будто чувство выброса адреналина, неприятное ощущение в зоне солнечного сплетения при любых движениях туловища, слишком быстрое либо медленное дыхание? Спасибо. Ответ. Добрый день. Не может. Пролапс митрального клапана первой степени — это норма. Ваши симптомы носят психосоматический характер. Большинство сердечно-сосудистых болезней можно объединить одним словом — атеросклероз. Что это за зверь такой? И какое он имеет отношение к склерозу, который некоторые даже считают самой лучшей болезнью? Ничего не болит и каждый день новости. Давайте разбираться. Под воздействием традиционных факторов риска – курение, повышение холестерина, гипертония, диабет – начинает меняться внутренняя выстилка сосудов – эндотелий. Сосуды воспаляются, меняются их свойства, они становятся более подвержены спазму, к ним легче цепляются тромбы, они охотнее захватывают холестерин. Захват холестерина сосудистой стенкой ведет к формированию атеросклеротической бляшки, которая суживает просвет сосуда, препятствуя нормальному кровотоку. Под воздействием высокого давления сосуды становятся более плотными, они теряют способность расширяться. Давление растет еще сильнее. Холестериновая бляшка на фоне сохраняющегося воспаления очень хрупкая, Достаточно любого провоцирующего фактора, стресс, подъем давления, чтобы она разорвалась. В этот момент к месту повреждения приходят тромбоциты, образуется тромб и кровоток полностью прекращается. Возникает сердечно-сосудистая катастрофа, инфаркт миокарда или инсульт. Так почему же нарушение памяти называют склерозом? Все очень просто. Атеросклероз, сужение сосудов головного мозга, приводит к появлению огромного количества неврологических симптомов. Головокружению, снижению слуха, расстройству сна и снижению памяти. А потом первую часть слова атера забыли. Остался просто склероз. Сердце, кстати, тоже не остается равнодушным к происходящему. На фоне повышенного давления стенки миокарда утолщаются. Развивается гипертрофия левого желудочка. Мы увидим это словосочетание в описании ЭКГ или эхокардиографии. Утолщенный миокард в какой-то момент перестает справляться со своими обязанностями и устает. Сердце расширяется, расползается, сократительная способность уменьшается. Развивается сердечная недостаточность, которая будет проявляться отдышкой и отеками. Процесс замещения нормальных клеток сердца на соединительную ткань, который неизбежно происходит на фоне гипертонии, атеросклероза и сердечной недостаточности, приводит к образованию посторонних очагов электрической активности. Это проявляется аритмиями, экстрасистолией, мерцательной аритмией, тахикардиями и так далее. Об этом мы подробно поговорим в разделе, посвященном нарушениям на ЭКГ. Я себе представил сейчас мужчину средних лет, листающего эту книгу и уверенно думающего, «Нет, это все не про меня. Инфаркт, инсульт, все это будет не скоро, да и курю я не так уж и много». У меня, уважаемые мужчины, есть для вас неприятная новость. Давайте вспомним, а какая артерия в организме самая маленькая, а, следовательно, самая уязвимая? Какая артерия будет страдать от атеросклероза раньше всех? Артерии ног имеют диаметр 8-9 мм. Сонные артерии 6-7 мм. Коронарные артерии 3-4 мм. А вот артерия полового члена имеет диаметр всего лишь 1-2 миллиметра. Поэтому первым признаком сердечно-сосудистого заболевания у мужчин становится не что иное, как эректильная дисфункция. Об этом неплохо задуматься тем смельчакам, которые любят бравировать фактом курения, пивного животика, гипертонии и так далее. Как самостоятельно спрогнозировать продолжительность жизни? Десять лет назад мне довелось поработать в настоящей России. Не в той России, которая окружена асфальтовыми полосами московской кольцевой автодороги и в которой я живу всю жизнь, а в той настоящей России, в которую нужно из Москвы лететь три часа самолетом до маленького городка с оригинальным названием «Советский», а потом еще два часа вертолетом, потому что автомобильных дорог там не было и не будет. Лишь зимой через реки и болота грейдеры расчищают снежный тракт с непривычным столичному уху названием «Зимник». Работа была незамысловата — обследовать трудящихся газодобывающей отрасли непосредственно в среде их обитания. Необычное открытие ждало нас в первый же день. Мужчины 30-35 лет, которые приходили на прием, выглядели на 10-15 лет старше своего паспортного возраста. Взгляды на титульный лист амбулаторной карты, затем на лица входивших, не оставляли никакого сомнения. 35-летние работяги по внешнему виду вполне тянули на полтинник. Состояние здоровья было соответствующим. Повышенное давление, проблемы с печенью, хрипы в легких. Полный джентльменский набор мужчины второй половины жизни. В памяти возникла официальная статистика Минздрава. Средняя продолжительность жизни россиянина в 2008 году составила 65,9 лет. Причем у мужчин этот показатель чуть превышает 60 лет, у женщин 70 лет. В конце прошлого века дело обстояло еще хуже. Среднестатистический мужчина умирал едва дожив до 57 лет. В рейтинге стран-долгожителей, как ни печально, Россия занимает 161 место. Вспомним, какие факторы определяют вероятную продолжительность жизни. Они были рассчитаны еще в 80-х годах прошлого века экспертами Всемирной организации здравоохранения. По 20% приходится на наследственность и факторы окружающей среды. Лишь 10% зависит от успехов медицины. И, наконец, 50% зависит от условий и образа жизни. Говорить о генетических факторах, безусловно, интересно. Но на сегодняшний день все успехи генной инженерии и биотехнологии не в силах на практике повлиять на доставшуюся от родителей наследственность. На окружающую среду жаловаться тоже не приходилось. Чистый снег и прозрачный воздух, изумительные хвойные леса и чистейшие реки, стекающие с Уральского хребта на восток, не позволяли заподозрить неладное. Можно было бы, как это принято, попенять на медицину, Однако ежегодно к нашим труженикам тайги приезжали московские медики, дабы на ранних стадиях выявить и предупредить. Итак, под серьезное подозрение попали оставшиеся 50% образа жизни. Всем знакомо изречение про то, что каждый человек в течение жизни должен посадить дерево, построить дом, вырастить ребенка. Знакомо, правда? А вы знаете о том, что вместо настоящего дома, в котором будет тепло и уютно, мы зачастую строим совсем другой дом. Дом, в котором поселится сердечно-сосудистая болезнь и будет отравлять нам десятки лет жизни. Наша с вами задача, дорогой слушатель, не дать этому дому построиться, разрушить его на самых первых этапах строительства. С чего начинается строительство любого дома? Правильно, с фундамента. И таким фундаментом у нас выступают факторы риска. Блоки фундамента — это гипертония, повышенный уровень холестерина, курение, ожирение, сахарный диабет, малоподвижный образ жизни, плохая наследственность. Построили фундамент? Сверху ложится большая плита. Это пол нашего дома который называется атеросклероз – сужение сосудов за счет образования в них холестериновых бляшек. Само здание дома – это сердечно-сосудистые заболевания. Ишемическая болезнь сердца – цереброваскулярная болезнь, перемежающаяся хромота, то есть клинически выраженный атеросклероз. Бляшка растет, просвет сосуда сужается, и крови к органам поступает все меньше. Когда сужается коронарная артерия и сердце не получает достаточного количества крови, развивается стенокардия или поражаются сосуды в ногах, что особенно часто происходит у курильщиков. Тогда появляется перемежающаяся хромота. Но самое страшное происходит тогда, когда атеросклеротическая бляшка разрывается. В этой зоне мгновенно возникает тромбоз, и приток крови внезапно прекращается. И это уже будет крыша нашего дома. Инфаркт миокарда, инсульт и другие сосудистые катастрофы. Давайте подробнее обсудим, из чего состоит фундамент дома и как можно оценить темпы строительства. Итак, факторы риска делят на немодифицируемые, то есть неизменяемые, и модифицируемые, на которые мы можем успешно влиять. Неизменяемых факторов риска — три. Во-первых, это возраст. Чем старше человек, тем больше у него вероятность заболеть сердечно-сосудистыми болезнями. Считается, что у женщин риск увеличивается после 65 лет, у мужчин — после 55. Во-вторых, пол. Мужчины болеют сердечно-сосудистыми болезнями гораздо чаще женщин. И третий, самый главный неизменяемый фактор – это наследственность. Если родители страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, либо рано умерли от инфаркта или инсульта, то риск существенно повышается. На долю этих факторов приходится примерно 50% успеха строительства дома. То есть нельзя сказать, что все болезни только из-за того, что мы много едим, курим, мало двигаемся и так далее. Все же наполовину в наших сердечно-сосудистых болезнях виновата генетика. Но есть и вторая половина фундамента. Это изменяемые факторы риска. Их гораздо больше. Это артериальная гипертензия, повышение уровня холестерина, курение, сахарный диабет или преддиабет, ожирение, малоподвижный образ жизни, постоянные стрессы. Чем больше факторов риска, тем сильнее возрастает суммарный риск, причем не в арифметической, а в геометрической прогрессии. Например, 4 фактора риска ⁇ курение, ожирение, гипертония и диабет, повышают риск не в 4 раза, а в 42. То есть один фактор риска, умножается на другой. И самое главное, что большинством факторов мы можем успешно управлять. Но мы, как водится, ничего не делаем в силу своей слабости и лени. Основные факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний. Неизменяемые. Мужской пол. Возраст. Старше 65 лет для женщин и старше 55 лет для мужчин. Отягощенная наследственность. Раннее начало сердечно-сосудистых заболеваний у родственников. Изменяемые. Артериальная гипертензия. Курение. Повышение уровня холестерина. Общий холестерин больше 4,9 моль на литр. Сахарный диабет или преддиабет. Ожирение. Индекс массы тела больше 30 кг на квадратный метр увеличение объема талии, мужчины больше 102 сантиметров, женщины больше 88 сантиметров, малоподвижный образ жизни, злоупотребление алкоголем. Прежде чем мы подробно поговорим о том, как повлиять на факторы, определяющие здоровье сердца и сосудов, Давайте займемся серьезным научным прогнозированием и попытаемся приблизительно рассчитать вероятность сердечно-сосудистого осложнения. Итак, посмотрите на таблицу в приложении к этой книге. Она называется «Шкала Скор». В переводе «Систематическая оценка коронарного риска». Она позволяет определить риск смерти в ближайшее десятилетие от сердечно-сосудистой патологии, ИБС атеросклероза периферических и мозговых артерий даже при отсутствии клинических проявлений болезни. Эта таблица была создана более 10 лет назад по результатам 12 эпидемиологических исследований, которые проводились как в Европе, так и в России. В ходе разработки таблицы было изучено состояние здоровья 200 тысяч человек, так что ей вполне можно доверять. Пользоваться таблицей очень просто. Вспомните свой пол и возраст. Курильщик вы или некурильщик? Причем, если вы бросили курить меньше, чем 5 лет назад, то вы, конечно, молодец, но с точки зрения расчета риска пока еще считаетесь курильщиком. Если больше 5 лет назад, тогда ваш риск приближается к некурящим. Если ваш возраст, например, 53 года, то округляйте в большую сторону. Берите раздел «55 лет». Теперь мы должны узнать уровень давления и уровень общего холестерина. Если вы ни разу не измеряли холестерин, то надо обязательно пойти в лабораторию и сделать анализ крови на холестерин. Число, полученное на пересечении заданных параметров, означает вероятность смерти от инфаркта, инсульта или другой сосудистой катастрофы в ближайшие 10 лет. Кстати, высоким уже считается риск, равный 5%. Думаете, 5 и сотни – это немного? А если этим пятерым по 50 лет? У 65-летнего мужчины, который ведет здоровый образ жизни, не курит, с нормальным давлением и низким холестерином, риск смерти от сердечно-сосудистого заболевания составляет всего 7%. И такой же риск будет у 40-летнего мужчины, курильщика с высоким холестерином. Таким образом, молодой 40-летний мужчина с высоким давлением и вредными привычками тут же себя состаривает на 25 лет, так как риск у него такой же, как у пожилого мужчины. Однако, как можно заметить, эта шкала не учитывает семейную историю сердечно-сосудистых болезней. Если у вас в роду были родственники, перенесшие в раннем возрасте инфаркт или инсульт, риск можно умножать еще на полтора раза. Если вы ведете малоподвижный образ жизни, страдаете ожирением, если у вас частые стрессы или нет работы, либо у вас есть какое-то хроническое воспалительное заболевание, например, ревматоидный артрит, то, к сожалению, каждый из этих факторов еще больше увеличивает суммарный риск. Таблица SCORE хорошо демонстрирует, как снизится риск, если взяться за ум и бросить курить, полечить гипертонию, снизить холестерин. Кому из вас не хочется снизить вероятность инфаркта в 6 раз? А как же быть тем, кто моложе 40 лет? Для них вроде бы в табличке места не предусмотрено. Действительно, молодой возраст и компенсаторные возможности организма до поры до времени защищают молодых людей от болезней сердца и сосудов. Тем не менее, у курильщика с высоким холестерином и высоким давлением риск в любом случае будет примерно в 6 раз выше, чем у молодого здорового человека без этих факторов риска. Пройдет немного времени, и заложенная вами мина замедленного действия обязательно сработает. Чуть не забыл сказать, что шкала СКОР годится только для тех людей, у которых нет ни ишемической болезни сердца, ни сахарного диабета, ни инфаркта миокарда, ни инсульта в прошлом. Если есть что-то из перечисленного, то, увы, сердечно-сосудистый риск уже считается очень высоким. Итак, оценили риск? Задумались? У меня есть для вас хорошие новости. Многое еще можно исправить. Давай потушим, товарищ по одной. Сложно и неоригинально говорить о вреде курения. Минздравы всех стран с разной степенью настойчивости прямо с сигаретных упаковок призывают людей не курить. Даже в России теперь один фасад сигаретной пачки почти полностью украшен фотографиями человеческих органов, которые поражены заболеваниями, вызванными курением. Впрочем, вернемся в ту, настоящую Россию, которая лежит далеко за МКАД, куда меня занесло вертолетом в приполярную командировку. Практически все мои пациенты были курильщиками со стажем. Некоторые к своим 35 годам имели стаж курения около 40 пачка лет. Как может стаж курения превышать возраст? Очень просто. Вред от курения до некоторой степени зависит от дозы. Поэтому в мире индекс курильщика принято рассчитывать как число пачек сигарет в день, умноженное на количество лет курения. Таким образом, подросток, закуривший в 15 лет, быстро довершив свою дозу до двух пачек в день и пришедший ко мне в 35 лет, вполне может иметь стаж курения 40 пачка лет. Что мы можем пообещать такому мужчине? Во-первых, то, что вскоре он может перестать быть мужчиной в полном смысле слова. Сужение сосудов в организме ведет не только к болезням сердца, но и довольно быстро вызывает эректильную дисфункцию. Во-вторых, развитие заболеваний легких. Причем это далеко не только рак легких, про который теоретически знают почти все, полагая, что этим вред курения и ограничивается. Существует еще одна очень частая и тяжелая болезнь, распространением которой озабочены системы здравоохранения всего мира. Называется она хроническая обструктивная болезнь легких. (ХОБЛ). Суть заболевания такова. На фоне хронического воздействия табачного дыма бронхи начинают медленно и необратимо суживаться. К 60 годам значения бронхиальной проходимости снижаются до критических, около 40% от должного. Человек уже не может выполнять привычную нагрузку без отдышки. К 70 годам становится инвалидом, зависимым от кислородного концентратора, ожидающим медленной гибели от дыхательной недостаточности. К сожалению, медицина не располагает радикальными средствами лечения Хоббл. Заметим, что даже отказ от курения в любом возрасте замедлит темпы снижения бронхиальной проходимости, но не приведет к обратному развитию болезни. Распространенность хронической обструктивной болезни легких у мужчин в США составляет более 5%. В России точной статистики по этой болезни нет. Это связано с несовершенством статистического учета но можно полагать, что истинный показатель еще выше. Однако далеко не всем удается дожить до тяжелых легочных заболеваний. Основная масса курильщиков погибнет гораздо раньше, как раз к 60 годам, от сердечно-сосудистых заболеваний. Ни один из факторов риска не может сравниться с курением по силе пагубного воздействия на сосуды. Примерно на 10 лет меньше живут заядлые курильщики. Это они, наши 40-45-летние пациенты кардиореанимации, госпитализированные с первым инфарктом миокарда. Для некоторых это становится грозным знаком, который заставляет их бросить курить. Кого-то не останавливает даже инфаркт. Впрочем, я увлекся описаниями ужасов ожидающих курильщиков. Ведь есть же люди, выкуривающие всего 3-5 сигарет в день. Есть же легкие сигареты. Наконец, даже где-то в интернете было написано, что у курильщиков реже возникает болезнь Альцгеймера. Пагубный эффект курения действительно до некоторой степени зависит от количества выкуриваемых сигарет. Чем больше, тем хуже. Но оказалось, что эта зависимость не совсем линейная. Риск резко возрастает у тех, кто выкуривает больше пачки сигарет в день. А вот для курящих 3 или 15 сигарет он почти не различается. Более того, оказалось, что вред от одной сигареты всего лишь в два раза меньше, чем от одной пачки сигарет. Это вполне объяснимо. Продуктов сгорания одной сигареты вполне достаточно, чтобы вызвать внутрисосудистое воспаление. Которая запускает механизмы развития атеросклероза. Легкие сигареты – это не что иное, как эффектный рекламный шаг табачных промышленников. Снижение дозы никотина в сигарете требует, как правило, увеличения количества выкуриваемых сигарет в день для достижения прежнего удовольствия. А вот суммарная доза канцерогена окажется выше. Ведь рак вызывает не сам никотин, а смолы и дым, вдыхаемые при курении, которые и в легких, и в тяжелых сигаретах содержатся практически в одинаковом количестве. Слабое утешение курильщика, не дожить до старческого слабоумия, болезни Альцгеймера. Но можно ли всерьез использовать этот аргумент в защиту своей привычки, это личное дело каждого. Кстати, о деменции и курении. Специально посмотрел сейчас всемирную базу данных по клиническим исследованиям. Есть такая в интернете. Так вот, последние исследования уверенно опровергают этот миф. Увы, курильщики чаще болеют слабоумием. Последние надежды рухнули. Короче говоря, перспективы не очень радостные. Давайте думать, что сделать для того, чтобы отказаться от этой досадной привычки. Во-первых, сразу отвечу на несколько вопросов и возражений, которые обычно возникают. Вред курения вообще-то не доказан. Борьба с курением – это все заговор мафии, производящей лекарства. В последний год после принятия в России сурового антитабачного законодательства эта карта очень активно разыгрывается лоббистами табачной промышленности, которые активно фальсифицируют данные медицинских исследований. Вред курения доказан, еще как доказан. Тысячи исследований опубликовано в ведущих журналах мира, начиная с 1961 года, когда впервые британцы, ох уж эти британские ученые, заговорили о вреде курения. А что до заговора фарм-мафии, то, наверное, ей было бы выгодно, чтобы больных сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями было как можно больше. Вот рынок сбыта-то для лекарств. Я курю уже много-много лет, и один опытный врач, обязательно здесь появится этот образ прокуренного старикана в белом халате. Сказал мне, что мне уже нельзя бросать курить, иначе будет только хуже. Неправда. Точнее, неграмотная вредная ложь. Считается, продолжать курение можно только больным с неизлечимым раком с ожидаемой продолжительностью жизни меньше 6 месяцев. Всем остальным стоит предпринять все усилия для того, чтобы увеличить продолжительность жизни. В моей практике бросали курить даже пациенты со стажем курения больше 60 лет. Все зависит от настроя и от настойчивости доктора. Несколько лет назад ко мне пришел 75-летний мужчина, житель одной Кавказской республики, с жалобами на тяжелую отдышку. Он курил столько, что его индекс курящего человека превышал 100 пачка лет. Я диагностировал у него хроническую обструктивную болезнь легких и сообщил, что единственный доказанный метод, который может остановить заболевание, это отказ от курения. Честно говоря, я ожидал традиционных фраз типа «Доктор, я уже столько курю, я не смогу бросить, сколько проживу, столько проживу». Но вместо этого этот мудрый пожилой человек произнес «Хорошо, доктор, если вы говорите, что надо бросить курить, я брошу. Это без воды, без хлеба нельзя прожить, а без сигарет можно». Мы встретились с ним через три месяца. Курить он бросил. Уважаемый Антон Владимирович, скажите, пожалуйста, может ли отказ от курения отрицательно повлиять на сердце и сосуды? Мне 58 лет, стаж курения 35 лет. Хочу бросить курить, но боюсь за здоровье. Моя знакомая в таком же возрасте и с таким же стажем курильщика бросила курить, и сразу у нее произошел инсульт. Что делать, не знаю. Ответ. Нужно обязательно бросить курить. В перспективе и сердце, и сосуды получат от этого колоссальную пользу. Если вас что-то исходно смущает, посоветуйтесь с кардиологом. Но считайте злейшим врагом человека, который вам скажет, что бросать курить не стоит. Инсульт происходит не от того, что человек курить бросает, а от плохо леченной гипертонии и мерцательной аритмии. Удачи! Мы живем в такой неблагополучной экологической обстановке, дышим выхлопными газами, что курение уже особенно ничего не добавляет к этому вреду. Странно, не правда ли? Любому первокласснику очевидно, что 1 плюс 1 равно 2, а никак не 1, и уж тем более не 0. Два фактора риска суммируются, но никак не растворяются друг в друге. Неблагоприятная экология не прибавляет здоровья, это правда, но пагубная роль курения уж точно никуда не девается. Мой дедушка всю жизнь курил и дожил до 100 лет. А если бы не курил, дожил бы до 150. Ничего в медицине не доказывают отдельные примеры. Большая статистика, к сожалению, свидетельствует об обратном. И поверьте, От факта долгожительства вашего дедушки вам не будет легче на реанимационной койке инфарктного отделения. И еще одна важная деталь. Очень важно понимать опасность пассивного курения. Всегда говорю своим студентам и друзьям, никогда не позволяйте курить в своем присутствии. Существуют очень убедительные данные, что сердечно-сосудистый риск у интенсивных пассивных курильщиков, официант ресторана до принятия нового закона, некурящий программист в непроветриваемой комнате с пятью курящими коллегами, такой же, как у человека, выкуривающего полпачки сигарет в день. Так что, дорогие некурящие, гоните курильщиков от себя прочь. Хватит страшилок. Давайте думать, как помочь курящим людям избавиться от вредной привычки. Начнем с того, что отказ от курения – это осознанный процесс. Я, как врач, не смогу заставить вас через силу бросить курить. Даже самые современные лекарственные препараты будут бессильны при отсутствии осознанного желания пациента. Прежде всего поймите, для чего вам это нужно. Возьмите лист бумаги, разделите его на две части, напишите плюсы и минусы отказа от курения. Минусы, очевидно, будут. Это нелегкий период адаптации к новому состоянию. Это нарушение привычного образа жизни. Это потеря минут общения с «друзьями» в кавычках и коллегами в курилке. Остальные минусы придумайте сами. Теперь записываем плюсы. Проходит противный утренний кашель исчезает запах изо рта и от одежды так раздражающий коллег и домочадцев улучшается состояние кожи улучшается потенция и способность к зачатию появляется обоняние удивительно но иногда именно это больше всего восхищает людей бросивших курить появляются дополнительные сэкономленные деньги кстати иногда это не маленькая сумма а чуть не забыл на несколько лет увеличивается продолжительность жизни. Пустячок, а приятно. Плюсы перевесили минусы? Тогда вперед. Часто спрашивают, как лучше бросать курить, сразу или постепенно. Кому как. Если вы курите очень много, то, возможно, есть смысл в течение нескольких месяцев провести постепенное снижение дозы. Но потом последний рывок все равно придется сделать. Иначе вы рискуете надолго зависнуть в рядах людей, много лет твердящих одно и то же. Ну, я уже бросаю. Не бывает чуть-чуть курящих, иногда курящих. Либо да, либо нет. Многим людям для отказа от курения нужна сильная мотивация, положительная или отрицательная. Положительной мотивацией может быть беременность, рождение ребенка или внука. Чаще бросают под воздействием отрицательной мотивации. Тяжелой болезни, сердечного приступа, смерти кого-то из одноклассников или друзей. Нужно ли этого дожидаться? Я планирую рожать, при этом я курю. Нужно ли бросать курить во время беременности или достаточно сократить количество сигарет? Нужно ли бросать курить мужу? Маша, Москва. Ответ. Уважаемая Маша, Сейчас от вашего решения зависит, будет ли ваш ребенок подвержен бронхолегочным, аллергическим, простудным заболеваниям. Бросить курить нужно и вам, и вашему мужу. Рождение ребенка — очень хороший стимул для того, чтобы на это решиться. Итак, подготовительный период. Выберите дату отказа от курения. Расскажите об этом всем – домочадцам, коллегам, друзьям, подругам. Чем больше людей будет вовлечено в этот процесс, тем сложнее потом будет отвертеться. Сделайте эту дату семейным праздником. Проанализируйте те ситуации, в которых вы чаще всего закуриваете. Ожидание автобуса на остановке, просмотр телевизионных программ, пауза на работе. Подумайте, чем вы сможете заменить курение в этой ситуации. Избавьтесь от всех атрибутов, напоминающих о курении. В доме не должно остаться пепельниц, зажигалок, не говоря уже о непочатых пачках сигарет. Если есть возможность, приурочьте отказ от курения к отпуску, путешествию. Так будет проще ломать стереотипы. Многие экскурильщики с восторгом отзываются о книге Аллина кара «Легкий способ бросить курить». Главная мысль книги – это искоренение сомнений и страха остаться без сигареты. Автор утверждает, что если они преодолены, то отказ от курения становится безболезненным. На мой взгляд, на этой войне хороши почти все средства поэтому прочтение этой книги самоанализа вполне можно включить в подготовительный период. Наконец, день X наступил. Вы уже наполовину победитель. Надеюсь, что родственники вас поддерживают и всячески поощряют. Иногда привычка тянуть в рот сигарету заставляет поглощать в огромных количествах леденцы, орешки, семечки, сухофрукты. Не стоит этим злоупотреблять. Это верный путь к ожирению. Именно с привычкой заедать перекуры связано то, что многие бросившие курить набирают вес. Плохо переносите никотиновое похмелье? Поговорите с врачами. Скачки давления и пульса, нарушения сна и настроения, трудности с отхождением мокроты, все это вполне можно корректировать медикаментозно, при разумном подходе. Первый месяц без сигарет некоторым бывает прожить нелегко. Но оно того стоит. Держитесь. Никотин рано или поздно выведется из организма и от физической зависимости не останется и следа. Можно ли использовать электронные устройство нагревания табака, электронные сигареты, вейпы, айкосы в процессе бросания курить? Лучше этого не делать. Казалось бы, электронные сигареты и тому подобное — это более безопасный для окружающих и самого курильщика метод доставки никотина в организм. Но, тем не менее, курение этих суррогатов — это все равно поддержание никотиновой зависимости. Никотин, кстати, вещество совершенно небезопасное, обладающее как минимум серьезным сосудосуживающим действием. С другой стороны, И пары, которые выделяют эти устройства, тоже могут быть токсичными. В 2019 году в США зафиксирован рост специфических поражений легких, связанных с курением вейпов. По состоянию на январь 2020 года зафиксировано около 3000 случаев тяжелых, в том числе смертельных, легочных осложнений. Единственный альтернативный способ доставки никотина, который используют в медицине, это никотиновая заместительная терапия, НЗТ. Пластырь, жевательная резинка, спрей. Здесь тоже есть свои подводные камни. Во-первых, сам никотин, как уже было сказано, вещество для организма совершенно небезопасное. Поэтому НЗТ можно рассматривать лишь как мост к полному отказу от курения. Во-вторых, лечение должно проводиться врачом, поскольку нужно подбирать дозу НЗТ. Да, никотин в пластыре и жвачке тоже дозируется. И учитывать противопоказания. Что касается серьезных лекарственных препаратов, то существует всего лишь три лекарства, которые действительно могут помочь желающим бросить курить. Это Табекс. Растительный препарат болгарского происхождения, очень слабо изученный, потому и не фигурирующий в международных рекомендациях. Это канадский антидепрессант Бупропион, который, хотя и зарегистрирован в России, в то же время практически отсутствует в аптеках. И, наконец, американский Варениклин. Препарат, блокирующий никотиновые рецепторы в головном мозге, на мой взгляд, одно из наиболее перспективных средств. Надо сказать, что последние два препарата вы не купите в аптеке без рецепта. Но мне кажется, что пациенты должны принципиально знать о такой возможности лечения. Приходите к врачам, спрашивайте, тормошите их. В современных условиях, по крайней мере, каждому второму курильщику можно очень эффективно помочь. Искренне желаю вам войти в их число. А теперь самое главное — После того, как вы бросили курить, никогда, ни при каких обстоятельствах не берите пачку сигарет в руки. Как бросить курить? Адаптация международных рекомендаций по лечению табачной зависимости. Выберите дату отказа от курения. Напишите на листе бумаги причины, по которым вы хотите бросить курить, и разместите его на видном месте. Расскажите друзьям и членам семьи, что вы прекращаете курение и просите их о поддержке. Определите человека, который вас поддержит, если возможно. Подумайте, чем вы замените перекуры. Постарайтесь их не заедать. Если вместо сигареты тянуть в рот леденцы, прибавки веса не избежать. Выявите ситуацию, в которой высок риск закурить, и продумайте замену. Выбросьте все атрибуты курения сигареты, пепельницы, зажигалки. Сознательно оградите себя от курящих людей. Измените распорядок, привычки и пространство, которые связаны с курением. Избегайте мест, в которых у вас появляется желание курить, особенно после приема алкоголя. Продумайте, как совладать со стрессом, не закуривая. Никогда больше Не берите в руки пачку сигарет. Это табу. Если тяжело, посоветуйтесь с врачом. У нас есть способы вам помочь. Правда и мифы о холестерине. Хотите немного заработать? Дарю прекрасную идею. Заключайте пари на небольшую сумму, чтобы никому не было обидно, что холестерин — это спирт. Ваш собеседник, разумеется, вам не верит и готов спорить. Открываете любой серьезный справочник и к вашей огромной радости убеждаетесь в моей, а теперь уже и своей правоте. Выигрыш ваш. Холестерин был выделен еще в конце XVIII века. Название он получил от двух слов: холе желчь и стерин жирный. А вот в середине XIX века. Химики доказали, что по своему химическому строению он относится к классу спиртов. Поэтому в некоторых странах его называют холестерол. Вы же помните из школьной химии, что все спирты заканчиваются на ОЛ, этанол, метанол и так далее. В некоторых лабораториях используют англоязычную транскрипцию – холестерол. Холестерин и холестерол – это синонимы, Холестерин совершенно не похож на те спирты, которые вызывают опьянение и интоксикацию. Однако же и его избыток для организма совсем не полезен. Впрочем, и совсем без холестерина тоже прожить невозможно. Холестерин – это строительный материал для клеточной стенки, это предшественник всех стероидных гормонов – кортизола, альдостерона, половых гормонов. Существует распространенное убеждение, что высокий холестерин бывает только у тех людей, которые едят много жирной пищи. Ничего подобного. На 80% холестерин вырабатывается в организме, в печени и в других тканях, и лишь 20% холестерина поступает с пищей. А вот то количество холестерина, которое вырабатывается организмом, зависит, правильно, от генетики, то есть от наследственности. Следовательно, у совершенно травоядного человека, у самого убежденного вегетарианца, который мясо видел только на картинке, может быть очень высокий холестерин. Следствие номер два. Если у ваших ближайших родственников холестерин повышен, то вам нужно контролировать его чаще. Наконец, следствие номер три. Только диетой снизить повышенный холестерин зачастую бывает невозможно. Как известно, бензин не горит сам по себе. Для того, чтобы он вспыхнул, нужна искра. Точно так же и холестерин сам по себе не прилипает к абсолютно здоровым сосудам. Для того, чтобы началось его отложение в сосудах, нужна какая-то спичка. Такой спичкой становятся другие факторы риска. Курение, диабет, гипертония, избыточный вес, то есть все то, что само по себе повреждает сосуды делая их более уязвимыми к развитию атеросклероза. Увы, очень многие люди носят с собой такие спички. Именно поэтому, кстати, нередко атеросклероз развивается у людей с относительно невысоким холестерином. Бензина немного, а спичек — целый коробок. Вы, конечно, слышали о хорошем и плохом холестерине, Дело в том, что сам по себе холестерин – молекула нерастворимая и просто так в ткани попасть не может. Ему нужен специальный транспорт. В роли извозчиков холестерина выступают специальные белки-переносчики. Причем среди них есть те, которые подвозят холестерин в ткани, где он будет откладываться, способствуя развитию атеросклероза. А есть белки, при помощи которых холестерин, наоборот, удаляется из организма. На медицинском языке плохой холестерин называется липопротеины низкой плотности. ЛНП, ЛПНП, ЛДЛ. Пожалуйста, запомните это словосочетание. Именно этот показатель мы с вами будем искать в биохимическом анализе крови для того, чтобы определить степень риска. Хороший холестерин – это липопротеиды высокой плотности. ЛВП, ЛПВП, HDL. Чем выше их уровень, тем лучше выводится излишек холестерина из организма. Сопутствующие факторы риска – курение, гипертония, повышение уровня сахара и так далее – повреждают внутреннюю выстилку сосуда – эндотелий. Воспаленный, измененный эндотелий захватывает плохой холестерин. При этом в стенке сосуда начинает образовываться атеросклеротическая бляшка. Она растет, постепенно суживая просвет сосуда. Пока сужение составляет 20-30%, человек ничего не ощущает. Когда она перекрывает просвет на 50-60%, оставшихся 40% не хватает, чтобы пропустить нужное количество крови. Развивается ишемия. Ишемия сердца носит название стенокардия. Сердцу нужно больше крови, а суженный, стенозированный сосуд ее дать не может. Если бляшка рыхлая, непрочная, воспаленная, она может разрушиться, разорваться. Повреждение бляшки организм воспринимает как травму, и на место повреждения приходят тромбоциты – клетки крови, которые отвечают за остановку кровотечения. В сосуде образуется тромб. А значит, внезапно прекращается кровоток, и часть ткани сердца, головного мозга или другого органа внезапно остается без крови и погибает. Этот процесс носит название инфаркта. Если катастрофа происходит в сердце, это инфаркт миокарда, в головном мозге – инсульт, в артерии ноги – гангрена. Для того, чтобы определить обмен холестерина и оценить количество хорошего-плохого холестерина, выполняют анализ крови, который называется липидный спектр. Липидный профиль – липидограмма. Общий холестерин. Холестерин ЛНП – плохой. Холестерин ЛВП – хороший. Триглицериды. Если вы старше 35 лет, делайте анализ на холестерин раз в год. А если уровень общего холестерина превышает 5 моль на литр, то надо исследовать липидный спектр и смотреть соотношение плохого и хорошего холестерина. Строго говоря, детям и подросткам тоже имеет смысл хотя бы однажды посмотреть холестерин. Бывают нечастые, но очень серьезные генетические заболевания, семейные гиперхолестеринемии, когда у детей уровень холестерина просто зашкаливает, и, соответственно, повышается риск сердечно-сосудистых осложнений. Обратите внимание, что те правильные нормы, которые указаны в таблице ниже, не имеют ничего общего с теми нормами, которые написаны на бланке с вашими анализами. Дело в том, что все лаборатории указывают так называемые референсные значения, то есть показатели, которые встречаются у 95% здоровых людей. В действительности ученые доказали, что чем ниже уровень холестерина, тем ниже риск сердечно-сосудистых катастроф. Поэтому реальные показатели, к которым мы стремимся, называют целевыми значениями. Общий холестерин. Меньше 5 моль на литр. Холестерин липопротеидов высокой плотности. ЛВП. Мужчины. Больше 1,0 моль на литр. Женщины. Больше 1,2 моль на литр. Холестерин липопротеидов низкой плотности. ЛНП. Для групп низкого и умеренного риска. Меньше 3,0 моль на литр. Для группы высокого риска. Меньше 2,5 моль на литр. Для группы очень высокого риска. Меньше 1,5 моль на литр. Триглицериды меньше 1,7 моль на литр. Обратите внимание, что целевое значение холестерина ЛНП зависит от общего сердечно-сосудистого риска. Чем выше риск, тем ниже должен быть уровень ЛНП. Итак, определяем свою категорию риска, зная сопутствующие заболевания или ранее рассчитанный бал по шкале СКОР. Категория очень высокого риска. Любая форма ишемической болезни сердца, стенокардия, перенесенный инфаркт миокарда или вмешательство на коронарных артериях. Инсульт или транзиторная ишемическая атака. Обнаружение атеросклеротической бляшки с сужением сосуда больше 50%. Тяжелый сахарный диабет, тяжелая почечная недостаточность. Несколько факторов риска. При оценке по таблице SCORE суммарный риск больше или равен 10%. Категория высокого риска. Уровень общего холестерина больше 8 моль на литр. Тяжелая артериальная гипертензия. Сахарный диабет без значимых поражений внутренних органов. Умеренная почечная недостаточность. Несколько факторов риска при оценке по таблице СКОР. Суммарный риск – 5-9%. Категория умеренного риска. Несколько факторов риска при оценке по таблице SCORE. Суммарный риск – 1-4%. Категория низкого риска. Один фактор риска при оценке по таблице SCORE. Суммарный риск меньше 1%. После того, как мы определились целевыми значениями ЛНП, операция «Холестерин» вступает в свою завершающую фазу. Нам предстоит понять, нужно ли снижать холестерин лекарствами или же достаточно изменением питания повлиять на те самые 20%. Давайте посмотрим на таблицу холестерина ЛНП в приложении к этой книге. На первый взгляд она выглядит замысловато, однако в действительности все не так сложно. По горизонтали находим свой уровень плохого холестерина – ЛНП, по вертикали – категорию сердечно-сосудистого риска. Дальше все просто. Смотрим, что написано в клетке на пересечении уровня плохого холестерина и категории риска. Под оздоровлением образа жизни имеется в виду изменение питания, снижение веса и отказ от курения. Если рекомендуется назначение лекарств, то нужно обращаться к специалисту. Мой добрый друг, прекрасный человек и замечательный кардиолог Игорь Сергеенко строит беседу с больным таким образом. Какая должна быть нормальная температура? 36,6. Какое должно быть нормальное давление? 120 на 80. Какой должен быть нормальный уровень липопротеидов низкой плотности? Не знаю. Вы можете забыть про норму температуры и давления, но вы обязаны знать свой целевой уровень плохого холестерина. Что делать, если у вас высокий уровень плохого холестерина, липопротеидов низкой плотности, ЛНП? Во-первых, пересмотреть свой рацион питания, ограничить животные жиры. Во-вторых, сходить к врачу и спросить, не пора ли вам принимать статины. И если врач ответит положительно, то не паниковать и не пугаться. На сегодняшний день это единственная группа препаратов, которая не только снижает холестерин, но и доказанно продлевает жизнь. Ни БАДы, ни лимон с чесноком, ни рыбий жир таким эффектом не обладают. А теперь внимание! Если у вас уровень ЛНП, плохого холестерина выше 7,5 моль на литр – это очень-очень тревожный признак. В этой ситуации надо идти не просто к терапевту, но к кардиологу, который умеет лечить нарушения липидного обмена. При таком чудовищном уровне холестерина с высокой вероятностью речь идет о семейной гиперхолестеринемии, Врач должен будет изучить семейную историю, определить холестерину членов семьи. В качестве дополнительных обследований проводят ультразвуковое исследование сухожилий. Там хорошо видны липидные отложения и генетическое тестирование. Кстати, при повышении уровня холестерина надо обязательно исследовать уровень тиреотропного гормона, ТТГ, который регулирует функцию щитовидной железы. Дело в том, что при гипотериозе снижении функции железы, закономерно повышается уровень холестерина. И это становится ключом к диагностике и лечению. Восстанавливаешь работу щитовидной железы, снижается и холестерин. А что делать, если холестерин ниже нормы? Радоваться. Низкого холестерина не бывает. Недаром мы с вами зачеркнули нормы и вписали целевые значения. Чем ниже холестерин, тем меньше риск инфаркта миокарда и других сердечно-сосудистых приключений. Конечно, как мы помним, холестерин нужен в организме. Из него синтезируются стероидные гормоны. Но для этих целей его нужно совсем-совсем немного. Хороший холестерин, липопротеиды высокой плотности, ЛВП, выполняет в организме обратную функцию. Вытаскивает излишки холестерина из сосудов. Чем ниже уровень ЛВП, тем хуже. Повышают ЛВП те же самые препараты, которые снижают уровень плохого холестерина. Так что дополнительные препараты при низком ЛВП принимать не нужно. Иногда в анализе указывают еще так называемый коэффициент атерогенности. Считается, что чем он выше, тем выше риск осложнений. Но на самом деле на коэффициент атерогенности сейчас уже почти не ориентируются. Смотрят в основном на уровень ЛНП. Триглицериды – это еще одна разновидность липидов. По сути дела, это и есть настоящие жиры. Они, что интересно, не столько повышают риск болезни сердца, сколько нарушают функцию печени, желчевыводящих путей, а главное – поджелудочной железы. Опасность выраженного повышения триглицеридов заключается в развитии острого панкреатита. Повышение триглицеридов почти всегда идет рука об руку с ожирением. И это понятно. Механизмы их возникновения общие. Стало быть, и лечение будет одинаковым, существенно ограничить мясные и жирные продукты и увеличить физическую активность. В отличие от холестерина, Триглицериды практически не вырабатываются в организме, а в основном поступают с пищей. Поэтому я могу иногда поверить, что пациент с высоким холестерином действительно соблюдает рекомендованный режим питания. Но если у него повышены триглицериды, это значит, что животных жиров он ест гораздо больше, чем нужно. При очень выраженном повышении триглицеридов, больше 5 моль на литр, Врачи иногда назначают препараты омега-3 полиненасыщенных жирных кислот или фенофибрат. Самостоятельно с этими лекарствами экспериментировать не надо. Если у вас уровень триглицеридов больше 10 моль на литр, это очень тревожный признак. Вы на полшага от панкреатита. В этой ситуации проводят очистку крови специальными аппаратами. Плазмаферез. Недавно приходила пациентка, у которой ствол левой коронарной артерии — это сосуд, кровоснабжающий две трети сердца, закрыт на 70%. Сын ее внезапно умер в 40 лет от сердечной недостаточности. Уровень холестерина около 10 моль на литр. Лекарство почти не принимает. Диагноз — Семейная гиперхолестеринемия, которая повлекла за собой развитие тяжелой формы ишемической болезни сердца. Расстояние до смерти – один шаг. Закупорка ствола левой коронарной артерии в 100% приводит к гибели пациента. Назначена максимальная доза статинов. Пациентка направлена на коронарное шунтирование. Если кто-то из ваших родственников преждевременно умер от заболевания сердца, обязательно расскажите об этом врачу и пройдите обследование. Существуют генетические, семейные формы заболевания, которые на сегодняшний день можно и нужно лечить. Итак, первый шаг на пути к снижению холестерина – это изменение образа питания. Не диета, а именно изменение пищевых привычек. Мне не очень нравится слово «диета». Оно, как правило, подразумевает что-то кратковременное. Если можно посидеть на диете, то логично предположить, что рано или поздно придется встать с диеты и отправиться по привычному маршруту. Следовательно, мы говорим не о диете, а о необходимости пересмотреть свои пищевые привычки на всю жизнь. Если говорить в двух словах, то обычно я использую такую формулу от мяса к рыбе и неограниченное количество овощей и фруктов. Помните, как стюардесса в самолете спрашивает нас, что вы желаете на обед? Мясо, курица, рыба. Правильный ответ – рыба, в крайнем случае курица. Если обсуждать вопросы питания более подробно, то я предлагаю посмотреть на таблицу, которая разработана международными экспертами по атеросклерозу. Рекомендации по изменению рациона питания для снижения уровня общего холестерина и холестерина липопротеинов низкой плотности. Тип пищи. Злаковые. Предпочтительно. Цельнозерновые злаки. Умеренно. Очищенный хлеб, рис, макароны, печенье, кукурузные хлопья. Избегать. Жирная выпечка, кексы, пироги, круассаны. Овощи. Предпочтительно, сырые или обработанные овощи. Умеренно. Картофель. Избегать овощи, приготовленные в масле-сливках. Бобовые. Предпочтительно, чечевица, горох, бобы, соевые. Фрукты. Предпочтительно, свежие или замороженные. Умеренно. Сухофрукты, желе, джем — Консервированные фрукты, щербеты, фруктовый лед. Сладости. Предпочтительно низкокалорийные. Умеренно сахароза, мед, шоколад, конфеты. Избегать пирожные, мороженое. Фруктоза, газированные напитки. Мясо и рыба. Предпочтительно постная и жирная рыба, птица без кожи. Умеренно. Постное мясо, баранина, свинина, говядина, морепродукты, моллюски. Избегать колбаса, солями, бекон, ребра, хот-доги, субпродукты. Молочные продукты и яйца. Предпочтительно обезжиренное молоко, йогурт. Умеренно молоко, сыры и другие молочные продукты с низким содержанием жира, яйца. Избегать обычный сыр, сливки, цельное молоко и йогурты. Кулинарные жиры и соусы. Предпочтительно уксус, горчица, нежирные соусы. Умеренно оливковое и подсолнечное масло, мягкий маргарин, майонез, кетчуп. Заправки для салата. Избегать трансжиры, твердый маргарин, пальмовое, кокосовое масло, свиное сало, бекон, орехи, умеренно, все несоленые, кроме кокоса, избегать кокос. Приготовление, предпочтительно, приготовление на гриле, варка, приготовление на пару, умеренно, быстрое обжаривание и запекание, избегать обжаривание в масле, во фритюре. Впрочем, диетотерапия при высоком холестерине, к сожалению, далеко не всегда оказывается эффективной. Во-первых, мало кто готов полностью отказаться от привычных кулинарных деликатесов. В моей практике таких настойчивых борцов за чистоту холодильников не так уж и много. Во-вторых, как мы помним, поступление холестерина с пищей – это только 20%. Следовательно, очень грустно слышать рассказы пациентов о том, как врач при двукратном повышении холестерина вместо назначения терапии произносит со вздохом. «Ну что же вы, батенька, у вас вот холестеринчик высокий, вам бы диету надо». И пациент кивает довольно. «Надо, мол, надо». И ничего дальше не делает. «Добрый день, Антон Владимирович. Меня очень волнуют результаты моих анализов – повышенный холестерин» на которые наши врачи не обращают внимания. Вот результат анализа крови. Общий холестерин – 7,19. ЛПНП – 5,12. Триглицериды – 1,22. ЛПВП – 1,26. Мне 49 лет. Крепкого телосложения, неполное. Посещаю фитнес 4 раза в неделю. Жирное, жареное, не ем. Повышенный уровень холестерина с 35 лет, но до такого значения он не доходил. Подскажите, пожалуйста, что мне делать? С уважением, Людмила. Ответ. Добрый день, Людмила. Правильно волнуют. Холестерин – один из мощнейших факторов риска атеросклероза, а следовательно, инфаркта миокарда, инсульта и других сосудистых приключений. К сожалению, уровень холестерина зависит далеко не только от питания, но в значительной степени от того, как настроены системы синтеза холестерина в организме. Совершенно очевидно, что вам нужно обратиться к врачу, который понимает толк в нарушениях липидного обмена. Прежде всего нужно исключить внешние причины гиперлипидемии. Например, снижение функции щитовидной железы по ТТГ. Показано назначение холестериноснижающих препаратов до достижения целевого ЛНП. При отсутствии гипертонии и диабета он должен быть меньше 3,0 моль на литр. Кроме того, врач расспросит вас о заболеваниях близких родственников и решит вопрос о необходимости дообследования на предмет семейной гиперхолестеринемии. Следовательно, рано или поздно возникает вопрос. А не пора ли принимать лекарства, снижающие холестерин? И если принимать, то какие? Говорят, вот чесноком можно его. На самом деле человечество придумало очень много препаратов для снижения холестерина. Сейчас на рынке существуют 4 группы препаратов, еще около десятка групп в стадии изучения. Пробады, гомеопатию и так далее уж вообще молчу. Но в 99% случаев врачи назначают препараты одной группы. Это статины. Почему? Вы еще не забыли, зачем кардиологи лечат своих пациентов. Я об этом рассказывал в самом начале. Дело в том, что статины — это единственная группа холестериноснижающих препаратов, которая не только снижает уровень плохого холестерина, но и уменьшает смертность а, следовательно, увеличивает продолжительность жизни. Приведу простую аналогию. В бассейне глубиной 3 метра тонет человек ростом 180 сантиметров. Вытащить его оттуда мы по какой-то причине не можем. И нам для того, чтобы спасти этого человека, нужно выпустить воду из бассейна до отметки метр пятьдесят. К бортику бассейна приделан поплавок, который отображает уровень воды. Мы говорим технику бассейна. Выпусти воду, чтобы поплавок упал до отметки 1,50. А он то ли не расслышал нас нормально, то ли ему лень воду выпускать. И поступил проще. Привязал гирю к поплавку, и тот опустился до отметки 1,50. А человек все равно утонул, потому что уровень воды как был высоким, так и остался. Так вот, похоже, холестерин и есть этот самый поплавок. Существуют препараты, которые снижают уровень холестерина, но при этом спускают воду из бассейна и спасают жизнь. Это статины. Есть препараты, которые работают, как эта самая гиря. Снижают холестерин, но не влияют на смертность. В чем же секрет? Дело в том, что статины не только снижают холестерин, но и уменьшают воспаление. Мы обсуждали уже, что воспаление и нарушение функции эндотелия – ключевые факторы в развитии атеросклероза. Статины обладают способностью стабилизировать атеросклеротическую бляшку и препятствовать ее разрыву, а следовательно предупреждать инфаркт миокарда, инсульт и другие катастрофы. У нас на рынке сейчас представлено четыре препарата. Это аторвастатин, липримар – розувастатин Крестор, почти исчезающий слабенький «Симвастатин» зокер и новый, не очень сильный, но имеющий свои преимущества Питовастамин, «Ливаза». Если у вас в аптечке лежит упаковка с каким-то другим названием, то это в любом случае дженерик, копия одного из перечисленных препаратов. Удивительное дело, но статины – это группа препаратов, окруженная самым большим количеством мифов и легенд. Попробую ответить на основные возражения, которые высказывают пациенты на приеме, а также распространенные в публикациях в интернете. «Если я начну принимать статины, то никогда с них не слезу». Статины не вызывают привыкания в наркологическом значении этого слова. Если прекратить их прием, то холестерин поднимется до прежнего уровня и риск осложнений снова вырастет. Действительно, статины нужно принимать пожизненно, Так же, как мы пожизненно чистим зубы и не жалуемся, что нас подсадили на зубную пасту. Чистить зубы, чтобы не было кариеса, принимать статины, чтобы не было инфаркта. Все просто. Одно лечим, другое калечим. Статины, конечно, защищают сосуды, но они увеличивают риск диабета, рака, деменции, а также заболеваний печени и мышц. В медицине при использовании того или иного препарата всегда оценивают соотношение польза-вред. Чтобы развился один новый случай диабета, нужно в течение 4 лет пролечить 250 пациентов. За это время без лечения 6 человек погибнет от инфаркта. Повышение маркеров повреждения печени, АСТ и АЛТ на фоне стандартных доз статинов встречается у двух из тысячи человек, Причем чаще всего клинического значения это не имеет. Гораздо сильнее печень повреждают алкоголь и жирная пища. Но это, как правило, никого не тревожит. Что касается рака и слабоумия, то эти мифы давно развенчаны в серьезных исследованиях. Напротив, онкологи все чаще отмечают небольшое противоопухолевое действие статинов. На самом деле, лекарства от холестерина – это все заговор фарммафии. Ведь на самочувствие они не влияют. Да, очень тяжело бывает принять, что есть лекарства, которые влияют на продолжительность жизни, а не на сиюминутный симптом. В современном мире, в развитых странах, за производителями лекарств очень серьезно следят и правительственные, и общественные организации, и конкуренты. Просто так вывести на рынок фуфломицин и продавать его по всему миру просто нереально. Тем, кто до сих пор сомневается, скажу, что сейчас до 50% исследований в кардиологии завершаются с отрицательным результатом и сфальсифицировать их невозможно. Все результаты клинических исследований абсолютно прозрачны. И все же лучше использовать природные средства, ведь они натуральные и безвредные. Мы еще вернемся к вопросу о фитотерапии и о странной схожести в русском языке слов «трава» и «отрава». Пока лишь скажу, что ни один растительный препарат на основе чеснока или петрушки, ни один БАД в клинических исследованиях, а такие проводились, не продемонстрировал влияние на выживаемость. Есть ли лекарства, помимо статинов, которые позволяют снизить уровень холестерина? Действительно, монополия статинов как холестериноснижающих средств постепенно завершается. Более десятка лет применяют препарат эзотимиб, эзотрол, который блокирует всасывание холестерина в кишечнике. В виде единственного препарата его назначают редко, только в случае непереносимости статинов. Как правило, эзотимиб добавляют к статинам при их недостаточной эффективности в качестве второго препарата. В России уже зарегистрированы принципиально новые препараты, которые представляют собой антитела к белку-регулятору рецепторов плохого холестерина. Эволокумаб, репата, и аллерокумаб, пролуент. Они выпускаются не в таблетках, а в инъекциях, которые нужно делать один или два раза в месяц. Пока, к сожалению, эти препараты довольно дороги и применяют их только у пациентов с семейной гиперхолестеринемией и в редких случаях непереносимости статинов. Факты о холестерине. Холестерин на 80% синтезируется организмом, и только 20% его поступает с пищей. Курение, гипертония, сахарный диабет, ожирение провоцируют развитие атеросклероза даже при нормальном уровне холестерина. Наиболее важным фактором риска осложнений является плохой холестерин – ЛНП. Показатели общего холестерина и ЛНП не имеют нижней границы нормы. Чем меньше, тем лучше. Растительное масло практически не содержит холестерин. Только изменением образа питания снизить холестерин затруднительно. Эффективность БАДов, чеснока, гомеопатии в снижении холестерина – не доказаны. Здесь же настало время ответить на главный вопрос всех времен и народов. А как же все-таки можно почистить сосуды? Дорогие мои, верные мои пациенты-слушатели, сосуд не канализационная и не водопроводная труба. У нас нет волшебной таблетки, чтобы растворить атеросклеротическую бляшку, если она там уже образовалась. Считайте каждого, кто пообещает вам это сделать шарлатаном и личным врагом. Увы, ни одна из имеющихся на планете молекул, химических ли, растительных, не в состоянии повернуть процессы атеросклероза вспять, равно как и необещаемые омоложения и бессмертие. Но есть хорошая новость. Мы можем остановить рост бляшки, мы можем стабилизировать ее и не дать ей разорваться, мы можем уменьшить воспаление, серьезный фактор прогрессирования атеросклероза. А вот если бляшка настолько крупная, что она мешает кровотоку, как правило, это сужение больше 70%, тогда обсуждается вопрос о хирургическом лечении. Но на самом деле важен не столько размер бляшки, как то, в каком она сосуде находится. Есть ли в этом месте окольный кровоток? Ведь что такое 70%? Это иногда 75%, а иногда 65%. Поэтому прежде чем обсуждать вопрос об операции, важно проанализировать симптомы. Насколько выражена стенокардия? Насколько ограничена физическая нагрузка? Исчерпаны ли все возможности лекарственного лечения? Существует несколько типов операций на сосудах. Очень распространено стентирование. Операция, при которой зону сужения сначала раздувают баллоном, а потом в это место вставляют специальную металлическую сетку-стенд. Эта конструкция представляет собой жесткий каркас, который помещается внутри сосуда и не дает ему спадаться. Второй вариант лечения – шунтирование. Шунт в переводе на русский язык – это обход. Участок другой артерии или вены вшивается так, чтобы обойти пораженный участок сосуда. Третий вариант операции, который используется для лечения атеросклероза сонных артерий, это эндортеректомия. В этом случае сосуд надрезают и соскребают бляшку вместе с внутренней оболочкой артерии. Здравствуйте, Антон Владимирович. Моему мужу 44 года, он очень много курит с 13 лет. Кардиограмма и холестерин пока в норме, но у него плохая наследственность. Отец умер от инфаркта, мать от рака. Я слышала в телевизионной передаче, что курящим и кому за 40 нужно принимать статины. Я, конечно, понимаю, что нельзя заниматься самолечением, но мужа в больницу не затащить. Можно ли пить статины без консультации врача? Ответ. Для ответа на этот вопрос нужно оценить суммарный риск по шкале СКОР. Для этого надо точно знать уровень давления и холестерина лучше холестерина ЛНП. Скорее всего, ваш муж уже попадет в группу лиц с высоким сердечно-сосудистым риском. Так что идея с назначением статинов весьма разумна, но все же делать это должен врач. Заочно ни препарат, ни его дозировку рекомендовать нельзя. Отказ от курения в этой ситуации – важнейшее, что можно сделать в рамках сердечно-сосудистой профилактики. Если муж не бросит курить, то, увы, прогноз – Очень неблагоприятный. Как снизить холестерин? Сделайте анализ липидного профиля. Определите цели лечения, уровень ЛНП в зависимости от своей группы риска. Пересмотрите свой пищевой рацион. Старайтесь ограничивать животные жиры. В растительной пище холестерин не содержится вовсе. Обсудите с врачом необходимость приема статинов. Если статины назначены, Их нужно принимать постоянно. Бросать лечение при достижении целевых значений нельзя. Обращение к слушателю. Дорогие друзья, дорогие слушатели, дорогие пациенты. Мы с коллегами много времени и сил тратим, чтобы со страниц книг, журналов, газет, с экранов телевизора донести до вас те знания, которые приняты в мировом врачебном сообществе. То, о чем мы рассказываем, принято во всех развитых странах. Ведущие кардиологи России изо всех сил стараются привести российскую клиническую практику в соответствии с той, что принята в Европе, в США, в Японии и других странах, где средняя продолжительность жизни переваливает за 80 лет. Еще раз подчеркну, что все сказанное в этой книге – не личное мнение и опыт доктора Родионова но рекомендации ведущих врачебных профессиональных сообществ мира, которым я, конечно же, следую в своей клинической практике. Пожалуйста, не будьте легковерными, не доверяйте мракобесам и шарлатанам. Если вы увидите на ТВ откровение какого-нибудь заслуженного деятеля, который будет рассказывать о пользе холестерина и вреде лечения, или прочитаете в интернете старую байку про кардиохирурга, который решил открыть человечеству всю правду, не верьте им. К сожалению, за этими выступлениями стоит либо откровенный непрофессионализм, либо реклама БАДов и прочие отравы. Недавно датские ученые опубликовали работу, в которой говорится, что после подобных публикаций в СМИ в стране возрастает частота инфарктов миокарда и инсультов так как легковерные читатели массово бросают прием лекарств. Равно как не надо верить и шарлатанской рекламе всяких чаев, браслетов и прочей дребедени, которые обещают излечить от гипертонии в два щелчка. К сожалению, в этих рекламах используют фотографии вашего покорного слуги, доктора Мясникова и других наших уважаемых коллег. Повторю. Мы не имеем к этим шарлатанам никакого отношения. Не верьте в то, что Земля плоская. Не верьте в то, что дважды два равно пяти. Не верьте в альтернативную историю Фоменко. Думайте и анализируйте информацию. Очень вас прошу. Это не только медицины касается. Пить или не пить? Вот в чем вопрос. В 2002 году ученые представили объединенный анализ нескольких десятков исследований, в которые суммарно было включено более 200 тысяч человек. В этом исследовании была проанализирована зависимость риска сердечно-сосудистых заболеваний от дозы выпиваемого алкоголя. Оказалось, что кривая этой зависимости имеет J-образную форму, То есть, если риск совсем не пьющих людей взять за единицу, то у людей, выпивающих 150-175 мл вина в день или 25-30 мл в перерасчете на этанол, относительный риск сердечно-сосудистых болезней будет на 40% ниже. А вот дальнейшее увеличение дозы приводит к стремительному росту заболеваемости. При этом дозы, не выпитые за день, нельзя суммировать в конце недели так как однократное употребление высоких доз алкоголя опасно как для сердечно-сосудистой, так и для нервной и пищеварительной систем. Защитное действие алкоголя обычно связывают с молекулой под названием ресвератрол. Впервые это было показано у французов, нации, которая традиционно потребляет много красного вина. Считается, что ресвератрол обладает антиоксидантным свойством и замедляет агрегацию тромбоцитов, то есть обладает неким аспириноподобным действием. Впрочем, попытка выделить ресвератрол в чистом виде и использовать его как лекарственный препарат ни к чему хорошему не привела. Препарат оказался бесполезным. За последние годы появилось несколько больших публикаций о влиянии алкоголя на здоровье вообще и сердечно-сосудистую систему в частности. Надо сказать, что результаты этих работ носят весьма противоречивый характер. Оно и понятно. Провести чистый эксперимент с алкоголем практически невозможно. Мы же не можем принудительно заставить одних людей выпивать, а других быть трезвенниками. Словом, в контексте этой книги мне не хотелось бы выглядеть защитником употребления алкоголя. Рассказывая о статистике в отношении сердечно-сосудистого риска, обязательно подчеркнем, что алкоголь никогда и ни в каких дозах не должен рассматриваться как средство профилактики или лечения каких-либо заболеваний. Слишком хорошо надо представлять себе, что эту небольшую дозу алкоголя, которая считается невредной, слишком просто превысить. Сначала немного, потом все больше и больше. Я вполне могу понять и авторов, выступающих за более жесткие ограничительные меры в отношении употребления алкоголя. Здесь уместно вспомнить легендарного академика Федора Григорьевича Углова, 1904-2008. Этот питерский хирург умер в 104 года, до последних дней оставаясь в здравом уме и трезвой памяти. Последние годы своей жизни, уже отойдя от практической хирургии, он посвятил борьбе за продолжительность жизни населения России, борьбе с основными факторами риска, иногда в своих публикациях даже слишком сгущая краски. В отличие от курения, мы не запрещаем умеренное употребление алкоголя большинству своих пациентов. Однако есть больные, которым нельзя выпивать даже немного. Это больные с тяжелыми заболеваниями печени, люди, лечившиеся от алкоголизма и других психических заболеваний. Некоторые препараты несовместимы с алкоголем. Алкоголь нежелателен при беременности и кормлении грудью. Пиво и крепкий алкоголь противопоказаны при подагре и нежелательны гипертоникам и больным с сердечной недостаточностью. Употребление алкоголя во многих странах и культурах является неотъемлемой частью коммуникативного поведения и национальных традиций. Но было бы очень неплохо представлять каждому из нас, где находится та грань, которая отделяет цивилизованное поведение от опасного в медицинском и социальном плане фактора снижения продолжительности жизни. Два слова об алкоголе. Не надо выпивать для здоровья. Старайтесь не превышать относительно безопасную суточную дозу. Ожирение или нарушение обмена веществ. Следующий кирпич в фундаменте сердечно-сосудистых заболеваний это ожирение. К сожалению, кирпич очень распространенный и довольно увесистый. Эта проблема характерна не только для России, во многих странах врачи бьют тревогу. Самое интересное, что невозможно в двух словах нарисовать портрет пациента, страдающего ожирением. С одной стороны, избыточный вес – проблема богатых людей. Помните, в старых карикатурах богачей всегда изображали толстяками. Логично. Человек становится более обеспеченным, меньше бегает за куском хлеба, все больше на машине перемещается. Уже не нужно бегать за мамонтом по лесам, достаточно нажать кнопку на компьютере, и еду привезут на дом. Привезут много и вкусно. С другой стороны, избыточный вес – проблема бедных и малообразованных людей. Это не для того, чтобы кого-то обидеть. Это статистика, причем американская. Если человек зарабатывает мало, то ему не хватает денег на качественную низкокалорийную еду, а уж тем более на фитнес, активный отдых и так далее. Но что известно доподлинно, так это то, что ожирение, как и любой фактор риска, только наполовину зависит от нас, а наполовину – от генетической предрасположенности. Недаром ожирение называют «экзогенно-конституциональное», Экзогенный — это значит поступающий извне. Конституциональный — предопределенный генетически. Следовательно, наполовину ожирения зависит от наших родителей, наполовину — от нашего образа жизни. Но, строго говоря, от нас зависит больше. Любая предрасположенность — это только предрасположенность, которую можно реализовать, а можно не реализовать. Да, у кого-то наследственность такая, Как ни корми, поправиться невозможно. Эти высокие и худые люди могут жевать постоянно, оставаясь стройными до старости. Но тем не менее, существует всем известный со школьной скамьи закон сохранения энергии. Существует определенный энергетический баланс. С одной стороны, та энергия, те калории, которые мы в себя закладываем, ножом и вилкой роем могилу себе, говорил персонаж Леонида Броневого из фильма «Формула любви». С другой стороны, калории, которые мы расходуем на физическую и другую повседневную активность. Вот так просто все выходит с формальной точки зрения. Но мои пациенты в этом сомневаются. Говорят, что вы, доктор, я ем очень мало, просто у меня такой обмен веществ. Это очевидный самообман. Вещество из ничего не образуется. Может быть, не очень этичные, но всем понятные образы. В Ленинградскую блокаду толстых не было, и в ГУЛАГе не было толстых. Просто люди действительно много двигались и очень мало ели. В любом случае, при любом типе обмена веществ, проблема изначально заключается в относительном переедании. Человек потребляет пищи больше, чем ему надо для жизнедеятельности. Больше, чем он может израсходовать. Пациенты сразу обижаются, когда им об этом говоришь. «Нет», — говорят они, — «как вы не понимаете, у меня нарушен обмен веществ, дайте мне направление к эндокринологу». Помилуйте, на планете существует всего полтора эндокринных заболеваний при которых в результате изменения выработки гормонов надпочечниками или гипофизом значимо изменяется формирование и распределение жировой клетчатки. Это синдром Кушинга и синдром поликистозных яичников. Почему полтора заболевания? Потому что при синдроме поликистозных яичников массой тела тоже вполне можно управлять изменением образа питания. А вот при синдроме Кушинга это очень сложно. Я обычно спрашиваю, а что вы хотите от эндокринолога? Чтобы он приехал к вам домой и повесил замок на холодильник? Пациенты, конечно, обижаются. Сложно принять, что надеяться особо не на кого, кроме как на себя. Произнес и испугался, что читатели обвинят меня в фэтшейминге, попытке всецело переложить вину за развитие ожирения полностью на пациента. Конечно, ожирение – это хроническое заболевание, и не всегда сам пациент может всецело предотвратить его развитие и прогрессирование. Помимо генетических особенностей, которые обуславливают заполнение подкожно-жировой клетчатки, есть еще и такой феномен, как нарушение пищевого поведения. Но коррекция этого расстройства уже ближе к психиатрии, нежели к неврологии. Впрочем, проблема без решения – не проблема. Давайте поговорим об очевидных механизмах развития ожирения и подходах к лечению. В разных семьях существуют разные пищевые традиции. Я очень люблю, когда на прием приходят пациенты, сопровождающими их членами семьи. Например, жена с мужем, дочка с мамой и так далее. Когда приходят жена с мужем, эти пищевые традиции обычно сразу очень хорошо заметны. Оба толстенькие, жена вкусно готовит, муж любит вкусно поесть. При этом оба говорят, что вы, доктор, мы очень мало едим, практически ничего. И так искренне говорят, даже сразу хочется им поверить. Просто в разных семьях представления о том, что такое есть мало, очень сильно различаются. У многих считается нормальным на обед съесть салат, Первое, второе, десерт, и выпить сладенький компот. По-моему, для городского жителя это очень много и совершенно не нужно. Но выбери что-нибудь одно и достаточно. Зачем тебе полный комплексный обед, если твои энергетические потребности в течение дня можно компенсировать одной тарелкой салата? В самом деле, кто раньше мог себе позволить ездить на работу на машине? Единицы. А сейчас половина жителей крупных городов ездит на машине. И они не хотят себе признаться в том, что как только пересел на машину, тут же начал набирать вес. В самом деле, сколько калорий нужно, чтобы выполнить вот такую последовательность действий? Встал с кровати, умылся, дошел до кухни, поел, спустился на лифте, сел в машину, вышел из машины, сел за компьютер. Просидел за ним 10 часов и далее в обратном порядке. Через машину, лифт и кухню вернулся в кровать. Горсточки риса в день такому труженику достаточно. Но не тут-то было. Почему же так есть хочется? В классической физиологии существуют две теории голода. Это теория голодной крови, падает уровень глюкозы в крови и организм требует дозаправки. И теория пустого желудка когда рецепторы на растяжение желудка говорят, что желудок пуст, и в него нужно срочно что-то закинуть. Две довольно примитивные теории, но, тем не менее, они продолжают работать и в 21 веке. Вот почему тем, кто хочет похудеть, есть смысл питаться чаще, но очень понемногу. Тогда и сахар в крови падать не будет, и желудок будет не совсем пустым. Многие болезни закладываются в детстве, И ожирение как раз одна из них. Предшествующее поколение было выращено бабушками, которые жили во время войны. Это дети голодного времени, поэтому у всех до единой бабушек существует навязчивая идея накормить голодного ребенка. Сколько этих скандалов. Из-за стола не выйдешь, пока не доешь. Ребенок должен хорошо кушать. Круглые щечки – это признак большого здоровья. Это просто чудовищно. Нельзя кормить детей насильно, а уж тем более перекармливать. Детей, страдающих ожирением, очень много. Это огромная медицинская проблема современного общества. Некоторые родители кормят детей исключительно макаронами, картошкой и другими высококалорийными блюдами, мотивируя это тем, что он это любит и ничего другого не ест». Откровенно говоря, иногда это обусловлено банальным неумением готовить. Из самых простых продуктов можно приготовить очень вкусные вещи. Домашнее перекармливание – одна сторона медали. Вторая проблема, связанная с детским ожирением – это фастфуд и сладкие напитки. Нельзя вместо обеда идти с детьми в Макдональдс за гамбургерами и Кока-Колой. Кстати, как вы отнесетесь к тому, если я вам сейчас предложу съесть за раз 10 кусков сахара? Не хотите? Ну хорошо, а если запить поллитром воды? Тоже нет? Удивительно. Так вот, в пол бутылочке Кока-Колы содержится ровно 50 граммов, это 10 кусков сахара. Стало быть, если ребенок, получая карманные деньги, отправляется за фастфудом и Кока-Колой, Это верный путь к ожирению. Следующая ошибка, которую мы часто допускаем по отношению к детям и которая приводит к ожирению, это поощрение сладостями. У взрослых это называется заедать депрессию. С чего все начинается? Ребенок упал, ушибся, ему больно, плачет. На конфетку, не плачь. Тебя обидели, съешь пирожное. А потом во взрослой жизни это имеет продолжение. Мальчик девочку бросил, начальник обидел. Куплю торт и съем его в одиночку. Про стресс мы еще поговорим чуть позже. А пока просто скажем декларативно. Не надо его заедать. Лучше дать себе дополнительную физическую нагрузку. Следующая беда, которая упорно провоцирует ожирение, называется перекус. Мы искренне полагаем, что еда – это завтрак, обед и ужин, а все остальное не в счет. Пациент сообщает с гордостью, «А я после шести не ем». Замечательно. А что и сколько вы едите до шести? Что такое перекус для большинства из нас? Это даже не замена обеду, это замена отдыху. Невозможно же работать 8 часов совсем без перерыва. Поэтому появляется формулировка «Пошли попьем чайку». А чаек – это уже и печенье, и конфеты, и булочки, и бутерброды. Причем потом мы искренне будем убеждать всех и себя в первую очередь, что я вообще ничего не ем и вообще ем один раз в день только. Конечно, конечно. Один раз в день ем и семь раз в день пью чай. Кстати, это еще и ответ на вопрос, почему поправляются те, кто бросает курить. Потому что раньше они отдыхали за сигаретой, а сейчас за чаем с пирожным. Сюда же к несанкционированным приемам пищи относятся и орешки-семечки перед телевизором или за компьютером. Выводы очевидны. Хочешь чайку? Ешь овощи или фрукты. Хочешь есть? Делай это в столовой или на кухне. Хочешь отдохнуть? Отдыхай, но не за обеденным столом. Если эту книгу слушают большие начальники, пожалуйста. Сделайте для сотрудников комнату для отдыха. Поставьте туда пару тренажеров, на которых люди могли бы отдыхать хотя бы 10 минут за 2 часа. Это дешевле обойдется, чем оплачивать больничные. Для оценки нормального или идеального веса предложено множество алгоритмов. Однако во всем мире принято рассчитывать индекс массы тела, имт который представляет собой частное отделение веса килограммы на квадрат роста, метры. ИМТ равно масса тела в килограммах разделить на рост в квадратных метрах. Например, для человека, который при росте 176 сантиметров весит 85 килограмм, расчет будет выглядеть следующим образом. ИМТ равно 85 разделить на 1,76 умноженную на 1,76 равно 24,4, нормальная масса тела. В норме, ИМТ должен быть в пределах 18-25 килограмм на квадратный метр. Увеличение этого показателя до 30 килограмм на квадратный метр называют избыточной массой тела, При ИМТ больше 30 кг на квадратный метр речь идет об ожирении. При ИМТ менее 18,5 наблюдается пониженная масса тела. При таких значениях ИМТ следует поправиться, так как дефицит массы тела, так же как и ее избыток, неблагоприятно влияет на здоровье, особенно у женщин, планирующих беременность. При ИМТ от 18,5 до 24,9 наблюдается нормальная, идеальная масса тела. Беспокоиться не о чем. При ИМТ от 25 до 29,9 наблюдается избыточная масса тела. Хоть и небольшой, но риск развития осложнений есть. Необходимо задуматься о диете и физической активности. При ИМТ от 30 до 39,9 наблюдается ожирение. Риск для здоровья повышен. Следует обратиться к врачу для обследования и составления индивидуальных программ похудения, диета, физические нагрузки. При ИМТ более 40 наблюдается выраженное, морбидное ожирение. Риск для здоровья очень высокий следует незамедлительно обратиться к врачу для разработки индивидуальной программы снижения массы тела. Диета, физические нагрузки, лекарственная терапия, хирургическое лечение. Существует два типа ожирения. По-простому их называют яблоко и груша. Ожирение по типу яблока – это так называемое абдоминальное ожирение, абдомен по-английски «живот» то есть ожирение с преимущественным увеличением живота. Идет по улице мужчина, а впереди него идет пузо. Это самый неблагоприятный вариант с точки зрения сердечно-сосудистых осложнений. Ожирение по типу груши с преимущественным увеличением бедер и ягодиц более характерно для женщин и считается более благоприятным физиологическим вариантом. А как оценить риск, если большие и бедра, и живот? Вторым показателем, характеризующим наличие избыточного веса, считается объем талии. У мужчин он должен быть не больше 102 сантиметров, у женщин не больше 88 сантиметров. Итак, мы обсудили, откуда берется ожирение и как его измерить. Давайте теперь разбираться, как его лечить. Поскольку мы уже помним, что набор лишнего веса возникает в результате дисбаланса между потребляемыми и расходуемыми калориями, основной вопрос сводится к тому, как увеличить физическую активность и как уменьшить поступление калорий с пищей. Увы, без активнейшего участия со стороны пациента лечить ожирение невозможно. Врач может направить, показать слабые места, скорректировать питание, Но похудеть за кого-то невозможно. Нельзя ставить задачу перед врачом «похудейте меня». Лечение ожирения, а именно снижение массы тела – это постоянная работа. Как мы уже говорили, нет понятия диета. Есть изменение пищевого поведения, которое должно поддерживаться всю жизнь. Как ни грустно это звучит. Анекдот в тему. Толстого мужика приговорили к казни на электрическом стуле, а он в него не влезает. Посадили на диету, поправился на 10 килограмм. Наняли инструктора по фитнесу, еще 10 килограмм прибавил. Оставили только хлеб и воду, еще плюс 10 килограмм. Не выдержали. «Да что ж ты никак не худеешь-то?» «Мотивации, понимаете ли, нет?» Чтобы облегчить подсчет съеденного за день, есть смысл завести пищевой дневник. Это обычная тетрадка, в которую скрупулезно записывается каждая крошка, которая была отправлена в рот. И вот тут-то с удивлением выясняется, что у человека, который говорит, что он совершенно ничего не ест, суточный колораж довольно высокий. Но тетрадку надо вести добросовестно. Каждую конфетку, каждое печенье, мороженое, сосиску на улице надо заносить в эту тетрадку. Попробуйте, узнаете про себя много нового. Более сложный путь самоконтроля, который дается, увы, не всем, это суточный подсчет калорий. При этом мы просим пациентов подсчитывать количество калорий во всех съеденных продуктах. Тут сложность не только в том, что надо на ближайший месяц превратиться в бухгалтера, но и в том, что производители нередко нас обманывают и не сообщают точное количество калорий на этикетке. Теоретически все производители обязаны писать калорийность продукта на упаковке, но никто не запрещает им эту информацию брать от фонаря, и появляются такие химеры, как торт низкокалорийный. Но как это может быть? Такого не бывает. Как не бывает низкокалорийного белка, крема, сгущенки, орехов и так далее? А мы так охотно верим в низкокалорийный тортик. И вот еще. Готовим еду и пробуем. Напробуемся, и уже не хочется есть. А надо. Зря, что ли, готовили. И вот мы снова наедаемся. Помните классику? Тщательно пережевывая пищу, ты помогаешь обществу. Правильно. Исходя из теории голодной крови и пустого желудка, идея совершенно правильная – Чтобы не набирать вес, надо стараться есть медленно. Съел немного, подождал, пока уровень глюкозы в крови поднимется. Желудок чуточку растянулся, понял, что его кормят, начался физиологический процесс насыщения. А когда человек быстро-быстро закидал в себя пол ведра, то еще и всосаться ничего не успело, еще желудок ничего не понял, что происходит, а он желудок набил и пошел. Желудок потом говорит – «Куда так много? Мне бы и половины от этого хватило». И еще совет для тех, кто худеет, но не может и не хочет пропускать дружеские обеды и ужины в компании. Запомните простое правило. Не надо есть, когда не хочется. Не надо есть за компанию. Положите себе в тарелку салата и наслаждайтесь им весь вечер. И компанию поддержите. И не переедите и не надо доедать, если не хочется. Прочь условности и детские байки про общество чистых тарелок. А можно ли вылечить ожирение лекарствами? Вылечить, к сожалению, нельзя. Помочь снизить вес можно, но арсенал лекарств для снижения веса крайне невелик. Несмотря на то, что разработки лекарств от избыточного веса ведутся очень давно, но чаще всего все попытки безуспешны. Если и появляется что-то действенное, то из-за побочных эффектов препарат рано или поздно отзывается с рынка. Самый известный препарат – это Орлистат, ксеникал. Действие его очень простое – он блокирует расщепление жиров в кишечнике. Если человек съедает много жирной пищи, то этот жир мгновенно, не расщепляясь, выходит из организма. Так что механизм действия этого препарата можно назвать дисциплинирующим. Пациент очень быстро начинает понимать, в каких продуктах содержится избыточное количество жиров и корректирует свой пищевой рацион. Второй препарат — это сибутрамин. Он действует на центр насыщения в головном мозге, уменьшая аппетит. Одно время его очень активно использовали в мире, но в ходе клинических исследований выяснилось, что этот препарат негативно влияет на сердечно-сосудистую систему, в частности, увеличивает количество инсультов. Поэтому оригинальный препарат в мире был отозван. В России он остается только в виде дженерика под названием редуксин. Его по-прежнему продают но фирма-производитель не стремится афишировать, что оригинальный препарат отозван. Наибольшей эффективностью среди доступных препаратов обладает лироглутит, саксенда, имеющий довольно сложный механизм действия. В упрощенном виде его можно назвать регулятором аппетита. Недостатками этого препарата является высокая стоимость и необходимость ежедневно делать подкожные инъекции специальный шприц-ручкой. А вот чем категорически нельзя снижать вес, так это мочегонными препаратами. К нам иногда попадают молодые девушки с серьезными нарушениями ритма, вызванными тяжелыми электролитными нарушениями на фоне злоупотребления мочегонными. В следующих главах мы подробно обсудим показания к использованию мочегонных и меры предосторожности при их использовании. Дело в том, что эти препараты, главным образом фуросемид, помимо жидкости выводят калий и магний. Снижение концентрации этих электролитов в крови может быть чрезвычайно опасным. Я еще в главе про аритмии расскажу на эту тему один ужастик. Интернет пестрит предложениями многочисленных БАДов, сжигателей жира и так далее. Это стопроцентный обман. Как можно снизить лишний вес какими-то препаратами? Что такое сжигатели жира? Как это можно сделать чисто технически? Это должны быть какие-то вещества, которые увеличивают расщепление жировой ткани. Несложно себе представить, что такие вещества должно быть очень токсичны. Бывает, что горе-производители добавляют в БАДы гормоны щитовидной железы, вызывает у человека искусственную гиперфункцию щитовидной железы, которая, в частности, сопровождается снижением веса. Это чудовищно. Извините, с таким же успехом можно человеку паразита подселить в организм и утверждать, что это метод лечения ожирения. Еще существует хирургическое лечение ожирения – бариоартрическая хирургия. Про него обычно вспоминают у пациентов с индексом массы тела от 40 кг на квадратный метр и более. По сути своей, это тоже дисциплинирующие методы лечения. Хирургия ожирения – это различные манипуляции, направленные на уменьшение объема желудка или на уменьшение длины кишечника. То есть задача очень простая – не дать человеку съесть много и ускорить прохождение пищи по желудочно-кишечному тракту. Самая простая операция – установка баллона в желудок. Через гастроскоп в полость желудка вводят шарик, надувают его там, и человек ходит с шариком в желудке. Этот баллон, с одной стороны, обманывает желудок и говорит, что в желудке есть содержимое, а с другой стороны, банально, не позволяет много съесть. Следующий метод лечения – формирование малого желудка. Есть несколько вариантов такой операции. Можно снаружи желудка наложить специальный бандаж, кольцо. Можно хирургически ушить сам желудок, чтобы сделать его меньше по объему. Так или иначе, все эти вмешательства, повторюсь, носят дисциплинирующий характер. То есть делают их тем, кто уже не хочет и не может сам напрягаться, чтобы изменить свою жизнь. Диетологи, кстати, очень возражают против такого способа, полагая, что гораздо правильнее и физиологичнее все же мотивировать пациента на планомерную работу над собой. Между прочим, прежде чем брать пациента на хирургический стол, его обязательно должны проконсультировать психиатры. Иногда ожирение развивается в результате тяжелого психического заболевания – булимии. Когда у человека отказывают тормоза, дающие сигналы насыщения. Большое заблуждение, что липосакция, откачивание жира из подкожно-жировой клетчатки живота, бедер и ягодиц, это лечение ожирения. Ничего подобного. Это исключительно косметическая процедура, направленная на улучшение фигуры и не более того. Как похудеть? Поймите, что за вас это никто не сделает. Ожирение – это дисбаланс между съеденными и израсходованными калориями. Ведите пищевой дневник, только не обманывайте себя. Основной удар по фигуре наносят перекусы и фастфуд. Хотите перекусить? Ешьте овощи и фрукты. Если вы не работник тяжелого физического труда, то обеды и ужин из пяти блюд вам ни к чему. Не ешьте, когда не хочется, не доедайте через силу. Не заедайте плохое настроение. Лучший сжигатель стресса – физическая нагрузка. Увеличивайте свою повседневную физическую активность. Если не удается похудеть, проконсультируйтесь с диетологом, а, возможно, с хирургом и даже психиатром. Прочитайте замечательную книгу Ольги Демичевой «Гормоны, гены, аппетит». «Я двигаюсь, значит, существую». Вот так я взял и бессовестно переделал знаменитую фразу Рене Декарта «Я мыслю, значит, существую». И мне ничуть не стыдно. Прошли те времена, когда врачи ограничивали физическую активность больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Настала другая эпоха. Теперь кардиологи всего мира говорят о том, что при любой болезни, будь то острый инфаркт миокарда или тяжелая сердечная недостаточность, пациенту обязательно необходимо двигаться. Пусть совсем немного, но двигаться. Тем, кто еще здоров и планирует оставаться в этом состоянии как можно дольше, двигаться надо существенно больше. С недостаточной физической активностью вроде бы все понятно. С одной стороны, это независимый фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний. С другой стороны, отсутствие физической нагрузки не дает сжигать те лишние калории, которые мы съели. Доказано, что для того, чтобы защитить сердце и сосуды от атеросклероза, человек должен не менее 45 минут в день давать себе так называемую аэробную физическую нагрузку. Аэробная нагрузка означает с кислородом. Это вид нагрузки, при которой кислород используется как основной источник энергии. Это выполнение упражнений низкой или средней интенсивности, способствующих укреплению сердечно-сосудистой системы и сжиганию калорий. Классические примеры аэробной нагрузки – это ходьба, бег, плавание, лыжи, коньки, командные игры, теннис, танцы. Разумеется, каждый вправе выбрать вариант на свой вкус. Для тех, кто предпочитает заниматься на тренажерах, дома или в спортивных клубах, можно ориентироваться на специальную таблицу, которая показывает, какой должна быть частота сердечных сокращений ЧСС при выполнении упражнений, чтобы обеспечить их максимальную эффективность и безопасность. Возраст 20, ЧСС 140. Возраст 25, ЧСС 137. Возраст 30. ЧСС 133. Возраст 35. ЧСС 130. Возраст 40. ЧСС 126. Возраст 45. ЧСС 123. Возраст 50. ЧСС 119. Возраст 55. ЧСС 116. Возраст 65. ЧСС 109. Возраст 70. ЧСС-105. Например, если вам 50 лет, то во время занятий на велотренажере или беговой дорожке ваш пульс не должен превышать 120 ударов в минуту. Современные тренажеры имеют возможность автоматически измерять пульс. Если вы сторонник физической активности на свежем воздухе, то с целью повышения самодисциплины предлагаю простой способ. Купите шагомер и поставьте себе задачу в день проходить не менее 10 километров. Да, это требует определенной силы воли и выдержки. В любой день, в любую погоду ты должен пройти 10 километров. Есть еще один способ – завести собаку, только чтобы не получилось, как в этой истории. Правдивая история, рассказанная коллегой-эндокринологом. На приеме пациент с ожирением. Спрашиваю, не пробовал ли он поставить дома тренажер? Отвечает, да, доктор, у меня есть дома беговая дорожка. У меня на ней собака бегает. Она такой породы, что ей надо минимум 5 километров в день пробегать, а я не могу с ней гулять. Тяжело. Очень приятно видеть, что с каждым годом число людей, занимающихся активными видами спорта, все больше растет. Роликовые коньки, горные лыжи, дайвинг, горный туризм, фитнес-клубы и бассейны – все это относительно доступно для большинства работающих людей. Даже в российской глубинке, в тех газовых поселках, с которых я начал свой рассказ, мы обнаружили великолепные тренажерные и спортивные залы для всех желающих. Но, увы, по вечерам они практически пустовали хотя вход туда был совершенно бесплатный для всех жителей. Настоятельно, убедительно прошу мамы и бабушек, не отмазывайте детей и внуков от школьной физкультуры. Для многих детей это единственный шанс хоть как-то подвигаться между бесконечными бдениями за компьютерами, планшетами и телевизорами. Как говорится, если бы я был начальником, я бы в первую очередь отменил справки об освобождении от физкультуры на две недели после простуды. Это совершенно бессмысленная и вредная традиция. Не волнуйтесь, никаких осложнений у ваших детей не случится. Нехороши с точки зрения сердечно-сосудистой системы анаэробные, бескислородные нагрузки. Это упражнения на выносливость, силовые тренажеры, тяжелая атлетика, бодибилдинг. А вот серьезные спорт и здоровье ⁇ вещи абсолютно несовместимые. То, что делается ради рекордов, через силу, на износ, для здоровья всегда очень плохо. Развивается спортивное сердце, страдают суставы. Долго могу перечислять. На мой взгляд, нет большей нелепости чем специальность спортивная медицина. Что может сделать медицина там, где основным инструментом является сознательное уничтожение здоровья на потеху почтеннейшей публики? Замечательный доктор-кардиолог Мария Руда однажды поделилась с нами такой историей. На прием пришла женщина со своим старшим сыном. Молодая, симпатичная, сорока еще нет. С виду вполне адекватная. А консультации просили очень. Я объясняла, что детьми и подростками не занимаюсь. Но мальчику 16 лет, он уже совсем большой, убеждали меня. Уговорили. Хотели именно у меня, чтобы и консультацию, и эхо у одного и того же врача проходить. В общем, приехали. У мальчика уже печеночная недостаточность и отдышка при небольших физических нагрузках. Не то что спортом заниматься, хоккеист. Учиться толком не может. Правые отделы сердца больше нормы, врожденных пороков никаких нет. Спрашиваю у мамы, принимает ли какие-нибудь препараты. Выясняется, да, много лет. Тренер что-то дает. Я ничего даже сказать не смогла. Просто молча воззрилась. Она мне, на мой взгляд, так уверенно отвечает. «Ну что вы, тренер их как родных любит. Он не может им ничего плохого дать». Пришлось долго беседовать, и до выяснялись мы до того, что аж три препарата пьет, в том числе и гормоны. Причем с возраста меньшего, чем даже период полового созревания. Маме, видимо, не только дети, но и внуки тоже не очень нужны. Все объяснила, все разжевала, мама. У нас скоро большие соревнования, мы, собственно, поэтому так торопились к вам приехать. Сейчас будут очень интенсивные тренировки. Ему на лед-то выходить можно, а мальчика госпитализировать надо. Надо не о предстоящих играх думать, а место в соответствующей клинике искать. Я ей все это, как есть, сообщила. Тут наступил ее черед возриться на меня. Пауза почти что театральная. Затем, ну нет, но мы же не можем так подвести нашего тренера. И все. И точка. Не обсуждается. «Пойдем к другому врачу, не такому придирчивому, к тому, что скажет желанное можно». И вот уже на самом выходе из кабинета она оборачивается и сражает меня на повал. «Доктор, у меня еще младшенький есть, ему сейчас 9, мы его тоже в большой спорт отдали». «Что же получается, и ему все эти препараты пить нельзя?» Я не выдержала и сказала, «Постарайтесь не искалечить здоровье хотя бы второму вашему ребенку». Дама покинула мой кабинет, как мне показалось, в полном недоумении. Особенно от того, зачем вообще ей меня порекомендовали. У меня тоже есть несколько таких душераздирающих историй. Причем большинство из них связано именно с профессиональными хоккеистами. Хоккей – это вид спорта, который связан с максимальными и абсолютно нефизиологичными нагрузками. Мы с вами чуть позже будем обсуждать поражение сердца при артериальной гипертензии. Там на фоне длительного избыточного давления сердце утолщается, гипертрофируется, и в результате развиваются серьезные аритмии и сердечная недостаточность. Так вот, спортивное сердце у молодых людей уже в 20-25 лет может выглядеть гораздо хуже, чем сердце гипертоников со стажем. Вы же наверняка время от времени читаете в газетах о внезапных смертях хоккеистов и других спортсменов. Думайте об этом, когда прочите своему ребенку карьеру спортсмена. Коротко о физической нагрузке. При любом сердечно-сосудистом заболевании необходима разумная физическая нагрузка. Полезна аэробная физическая нагрузка. Ходьба, плавание, велосипед, лыжи. Силовые упражнения, тренажеры, тяжелая атлетика, здоровья не прибавляют. Не отмазывайте детей от физкультуры. Профессиональные спорт и здоровье несовместимы. Несладкая жизнь с сахарным диабетом. Несмотря на то, что лечением сахарного диабета традиционно занимаются эндокринологи, Эту болезнь с полным правом можно назвать сердечно-сосудистой. Точнее не эту, а эти болезни. Сахарным диабетом называют два совершенно разных заболевания. Диабет первого типа — это болезнь молодых людей, которая возникает в результате выработки антител к тканям собственной поджелудочной железы. В результате уничтожаются клетки, вырабатывающие инсулин. И единственный способ лечения сахарного диабета первого типа – это пожизненные инъекции инсулина. К счастью, этот тип диабета встречается не так часто. Мы же обсудим другую болезнь – сахарный диабет второго типа. Это чрезвычайно распространенное заболевание, в основе которого лежит с одной стороны, как мы уже привыкли, наследственная предрасположенность, а с другой стороны – ожирение. При сахарном диабете второго типа инсулин вырабатывается, но не воспринимается тканями. Возникает феномен, который называют инсулинорезистентность. За счет этого повышается уровень сахара в крови. Я недаром назвал диабет сердечно-сосудистым заболеванием. Дело в том, что основные проблемы, возникающие при диабете, связаны именно с поражением крупных – сердца, головного мозга, ног и мелких – глаза, почки, сосудов. Следовательно, кардиолог обязательно должен принимать участие в лечении диабетика. Не надо думать, что сахарный диабет это исключительно болезнь взрослых людей. У подростков с ожирением сахарный диабет второго типа выявляют довольно регулярно. Это расплата за сутки сидения за компьютером с чипсами и Кока-Колой, за фастфуд. Но самое главное и самое неприятное, Это то, что сахарный диабет второго типа очень долгое время не имеет клинических проявлений. Известные всем жалобы – сухость во рту, жажда, обильное мочеиспускание – это уже признаки далеко зашедшего тяжелого заболевания с очень высоким уровнем сахара. Поэтому всем людям старше 40 лет, особенно с отягощенной наследственностью по диабету, Особенно с избыточным весом надо обязательно хотя бы раз в два года, лучше чаще, сдавать анализ крови на глюкозу. Важно, что анализ крови на глюкозу в народе кровь на сахар сдают натощак. Итак, мы получили анализ крови. Нормальный уровень глюкозы натощак не выше 5,5 моль на литр. Если сахар в крови натощак находится в пределах от 5,6 до 6,9 моль на литр, это повод к дообследованию на предмет преддиабета, нарушенной толерантности к глюкозе. Пациенту проводят глюкозотолерантный тест. Дают выпить стакан воды, в котором растворено 75 мг глюкозы. И через 2 часа в повторном анализе смотрят, насколько глюкоза хорошо усвоилась. Если спустя 120 минут после углеводной нагрузки уровень глюкозы остается выше 11,0 моль на литр, тогда устанавливают диагноз сахарного диабета. Если же уровень глюкозы будет находиться в диапазоне 78 моль на литр, ставят диагноз «нарушенная толерантность к глюкозе». Нарушенная толерантность к глюкозе – это не норма и не верхняя граница нормы. Это уже предболезнь, которая требует лечения. Впрочем, не всегда лекарственного. Лечение этого состояния заключается в серьезном пересмотре своего рациона. Ограничение высококалорийной и высокоуглеводной пищи подробности смотрите в таблице, и снижение веса. Нередко уже на уровне преддиабета врач назначает метформин. Он не только снижает глюкозу крови, но и помогает сбросить вес. Если уровень глюкозы натощак составляет 7,0 моль на литр и выше, ставят диагноз сахарный диабет. Отметим, что для установления диагноза анализ должен быть повторен дважды. Это позволяет исключить так называемую стрессовую гипергликемию, когда глюкоза повышается как реакция на стресс, вызванный острым заболеванием или просто фактом посещения медицинского учреждения. Глюкоза в крови меняется ежеминутно. Это довольно неустойчивый показатель. А вот гликированный гемоглобин, на лабораторном бланке его иногда обозначают гликозилированный гемоглобин или сокращенно HBA1C, Это показатель долговременной компенсации углеводного обмена. Как известно, избыток глюкозы в организме повреждает почти все органы и ткани, в особенности кровеносную и нервную систему. Но не обходит он стороной и клетки крови. Так вот, гликированный гемоглобин, он выражается в процентах, это в переводе на русский «доля засахаренных эритроцитов». Чем выше этот показатель, тем хуже. У здорового человека доля гликированного гемоглобина не должна превышать 6,5%. У больных с сахарным диабетом, получающих лечение, это целевое значение рассчитывается индивидуально, но всегда находится в пределах от 6,5% до 7,5%. А при планировании беременности и во время беременности требования к этому показателю еще строже он не должен превышать 6 процента. В древние времена сахарный диабет называли сахарным мочеизнурением. Дело в том, что до появления лабораторий только так и могли заподозрить диабет. Больной начинал много пить и много мочиться. Это естественная попытка организма сбросить лишний сахар. Однако я был удивлен, недавно узнав, что кое-где еще диабетикам определяют сахар в моче. В мире этого не делают уже лет эдак 15. Давно известно, что почечный порог для глюкозы в моче очень индивидуален, и ориентироваться на него совершенно невозможно. В 21 веке для диагностики и для оценки компенсации диабета используют только анализы крови на глюкозу и гликированный гемоглобин. Если у вас преддиабет, глюкоза крови натощак 5,6-6,9 моль на литр – это повод как минимум для серьезного изменения образа жизни. А иногда и начало лекарственной терапии. Если не делать ничего, то диабет не заставит себя долго ждать. Есть такая расхожая фраза «Не ешь много сладкого – будет диабет». На самом деле диабет не возникает напрямую от избыточного употребления углеводов. Но если есть много сладкого и мало двигаться, то при соответствующей конституции разовьется ожирение. Вот тогда может появиться и диабет. Другое дело, что когда у пациента уже есть сахарный диабет второго типа, мы действительно рекомендуем ограничивать высокоуглеводную пищу. Таким образом, профилактика сахарного диабета – это главным образом поддержание нормальной массы тела. Если у вас в роду кто-то страдает диабетом, сделайте все возможное, чтобы держать свой индекс массы тела в норме. Продукты, которые можно употреблять без ограничения. Все овощи, кроме картофеля, желательно варить, а не жарить, а также чай, кофе без сливок и сахара. Продукты, которые можно употреблять в умеренных количествах. Съедать вдвое меньше, чем обычно. Хлеб, крупы, фрукты, яйца, нежирное мясо, нежирная рыба, нежирные молочные продукты, сыр меньше 30% жирности, картофель, кукуруза. Продукты, которые следует исключить из повседневного рациона. Продукты с высоким содержанием жира. Сливочное масло. Жирное мясо, рыба, копчености, колбаса, консервы, сыр с жирностью больше 30%, сливки, сметана, майонез, орехи, семечки. Сахар, а также кондитерские изделия, конфеты, шоколад, варенье, джем, мед, сладкие напитки, мороженое, алкоголь. И еще несколько незамысловатых правил, которые будут полезны тем, у кого повышен уровень глюкозы. Употребляйте сырые овощи и фрукты. Добавление в салат масла и сметаны увеличивает их калорийность. Выбирайте продукты с пониженной жирностью. Это касается йогуртов, сыра, творога. Старайтесь не жарить продукты, а варить их, запекать или тушить. Такие способы обработки требуют меньше масла, а значит, калорийность будет ниже. Хочешь есть – съешь яблоко. Не хочешь яблоко, не хочешь есть. Избегайте перекусов бутербродами, чипсами, орешками и так далее. И еще попутно вспомнился миф, связанный с питанием больных диабетом. Почему-то в народе считается, что мед не повышает уровень сахара. Повышает еще как. Это такой же сладкий и высокоуглеводный продукт, как джемы и варенье. Сахара там хоть отбавляй. Вернемся к нашим анализам. Итак, если сахар крови при двукратном измерении больше 7,0 моль на литр, это уже сахарный диабет. В этой ситуации главная ошибка, которая кое-где у нас порой встречается, это попытка полечиться без лекарств. «Я таблетки пить пока не хочу, лучше посижу на диете», заявляет пациент. При установленном диагнозе следует сразу же начинать прием лекарств. Причем первым препаратом для большинства диабетиков является, как правило, метформин. Он, кстати, не только снижает уровень сахара в крови, но и помогает сбросить вес. Если сахарный диабет слишком тяжелый и не поддается лечению только метформином, тогда назначают комбинацию сахароснижающих лекарств, а затем иногда и инсулин. Разумеется, лекарственное лечение диабета совершенно не исключает необходимости похудеть и пересмотреть свой пищевой рацион. В последние годы рынок сахароснижающих препаратов развивается семимильными шагами. Заслуженную популярность приобрели две группы препаратов. Ингибиторы натриево-глюкозного контранспортера второго типа, SGLT2, эмпоглифлазин Джардинс и допаглифлазин (Фарсига) и агонисты глюкагоноподобного пептида первого типа, уже знакомый нам лироглутит, виктоза. Эти препараты прекрасны тем, что они не только снижают сахар в крови, но и снижают риск сердечно-сосудистых осложнений, что, как мы уже знаем, представляет собой главную цель лечения. А вот от старых препаратов представителей класса сульфанил-мочевины, манинил, диабетон, наоборот, постепенно отказываются, поскольку они не улучшают прогноз и повышают риск гипогликемии. Падение уровня сахара. Если вам поставлен диагноз «сахарный диабет», обязательно купите глюкометр и измеряйте сахар в домашних условиях. Так вы сможете контролировать эффективность лечения. Нарушения углеводного обмена очень часто сопровождаются повышением холестерина и триглицеридов, и, кстати, артериальной гипертензией. Поэтому, если выявлен диабет или даже преддиабет, Обязательно сделайте анализ крови на липидный спектр и контролируйте артериальное давление. При сахарном диабете нередко страдают почки, поэтому диабетикам очень важен лабораторный контроль за состоянием почек. Как оценивают функцию почек, мы обсудим в разделе «Расшифровка анализов». А пока я в двух словах напомню про одно очень важное исследование для пациента с диабетом. Это анализ мочи на микроальбуминурию. При поражении почечного фильтра в мочу начинает попадать глюкоза, белок и другие вещества, которые в норме через фильтр не проходят. Так вот, микроальбумин, маленький альбумин, это самый низкомолекулярный белок, который определяется в моче раньше всего. Тем, кто болеет сахарным диабетом, анализ мочи на микроальбуминурию надо сдавать раз в полгода. И еще одна очень важная вещь с точки зрения кардиолога. Вы же помните, что главные органы мишени при диабете — это сосуды и почки. Следовательно, их надо каким-то образом защищать. Так вот, Для защиты сосудов при установленном диагнозе сахарного диабета обязательно нужно принимать статины, уже хорошо известные вам холестериноснижающие препараты. Они позволяют замедлить прогрессирование атеросклероза. А для защиты почек большинству диабетиков назначают препараты из группы ингибиторов АПФ. Эналаприл, рамиприл и так далее или блокаторов ангиотензиновых рецепторов, лазартан, телмисартан и другие. Мы о них еще подробно поговорим в разделе «Школа гипертоника», как о препаратах, снижающих давление. На самом деле они не только нормализуют давление, но еще и защищают почки и предупреждают развитие почечной недостаточности. О пользе снижения веса при сахарном диабете второго типа человечеству известно очень хорошо. Похудение позволяет улучшить компенсацию диабета, а в ряде случаев и уменьшить количество лекарств. Снижение веса не в последнюю очередь достигается повышением физической активности. Это тоже совершенно очевидно. Несколько лет назад один шарлатан, не буду называть фамилию, дабы не создавать ему лишней рекламы, стал активно рекламировать свои курсы физкультуры, которые якобы позволяют отказаться от лечения совсем. Среди прочего, этот проходимец обещал даже снять с инсулина больных с диабетом первого типа, что, как известно, абсолютно смертельно. Рекламу этого метода он разместил в самых крупных газетах, издаваемых миллионными тиражами. Мы с коллегами опубликовали открытое письмо к редакторам СМИ, призывая одуматься и не публиковать впредь вещей, которые могут погубить наших пациентов. Редакторы газет наше письмо проигнорировали. Понятно, деньги же не пахнут. Но зато письмо активно разошлось по интернету. Главный шарлатан на нас обиделся и на своем сайте опубликовал список самых глупых врачей России, в котором фигурировали все коллеги, подписавшие это письмо. Однажды мои студенты, преодолевая смущение, спросили, «Антон Владимирович, а за что вас поместили в список самых глупых врачей?» На это я ответил, «Это предмет моей большой гордости. Это значит, что шарлатаны меня всерьез боятся». Не доверяйте рекламе товаров и услуг, которые публикуют в газетах. За ними могут скрываться сомнительные и даже опасные технологии. Правда о диабете. Сахарный диабет увеличивает риск ишемической болезни сердца, поражения сосудов головного мозга, нарушение зрения, почечной недостаточности. Сахарный диабет второго типа долгое время протекает бессимптомно. Чтобы своевременно поставить диагноз, надо сделать анализ крови на глюкозу, сахар и гликозилированный гемоглобин. Профилактика сахарного диабета второго типа – нормализация массы тела. Нельзя лечить диабет только диетой. При установлении диагноза обязательно медикаментозное лечение. Дорогие друзья, еще раз повторю, низкокалорийное питание, разумная физическая активность и снижение веса – крайне важные условия лечения сахарного диабета второго типа. Но они не позволяют отказаться от медикаментозного лечения этого заболевания. Никакие БАДы не могут и не должны применяться для лечения это выброшенные на ветер деньги и финансовая помощь мошенникам от медицины. Как победить стресс? Мы постоянно слышим, что сердечно-сосудистые заболевания молодеют. В самом деле, те состояния, которые, как мы всегда считали, могут возникать только во второй половине жизни, гипертония, инфаркт миокарда, сейчас уже встречаются даже у 30-летних пациентов. Если раньше молодых людей с повышенным давлением мы очень тщательно обследовали, искали причину, то теперь мы уже совершенно не удивляемся, когда к нам приходит молодой человек, который спит 4 часа в сутки, а 20 часов работает. И мы видим у него обычную гипертоническую болезнь. Что поменялось за последние 20 лет? Медицина развивается, курить вроде бы стали меньше, за холестерином следить научились, Устами младенца глаголит истина. Давным-давно, когда моя дочь была совсем маленькой, мы сидели с ней вечером на диване перед работающим телевизором. «Папа, почитай мне книжку». «Подожди, пожалуйста, сейчас досмотрю новости и будем читать». Сидим, минут 10 вместе смотрим телевизор. «Папа, а что по телевизору только плохие новости показывают?» «Теперь я уже давно не смотрю телевизор». Но ведь появился безлимитный интернет. Думаю, что причина кроется в одном из самых загадочных и трудноизмеряемых факторов риска. Я имею в виду стресс. Наверное, никто не станет спорить, что психическое напряжение, в котором сегодня живет каждый из нас, в последние годы увеличилось в разы. Сегодня мы живем в супернасыщенном информационном пространстве и нередко находимся в постоянном психологическом напряжении. Раньше мы получали одну газету в неделю, по телевизору показывали четыре программы. Письма шли неделю по городу, месяц по стране. Новости были только положительные. Все было тихо и спокойно. Никаких мобильных телефонов. Сейчас мы за день проглатываем огромное количество новостей, получаем и отправляем несколько десятков писем, Принимаем огромное количество звонков на мобильный телефон. Это наш постоянный хронический стресс, который практически не замечаем и воспринимаем как привычный образ жизни. Понимаете, к чему я клоню? Мы пытаемся прожить неделю за один день, и, к сожалению, нередко это делаем в буквальном смысле. А сейчас выключите, пожалуйста, книгу и пофантазируйте. Что бы вы могли сделать для того, чтобы уменьшить свой повседневный стрессовый информационный фон? Придумайте себе рекомендации сами, а я чуть позже напишу свои. И сравним. Помимо этого, время от времени мы переживаем еще и острый стресс. Какое-то значимое негативное событие в жизни, которое неизбежно накладывает отпечаток на наше здоровье. Но все ли те негативные события достойны того, чтобы стать его величеством стрессом? Нередко пациенты рассказывают, вот я пережил такой стресс. Думаю про себя, вот что за стресс у тебя может быть? Вроде не кардиохирург, не авиадиспетчер. Оказывается, ему машину поцарапали, и он пребывает в стрессе. Ну не ерунда ли? Неужели большинство повседневных событий достойны того, чтобы становиться источником стресса? Серьезных жизненных трагедий не очень много. Как правило, это болезни и смерть близких людей. Все остальное, по большому счету, недостойно того, чтобы обращать на него внимание. А когда люди мелкую обиду или потерю денег рассматривают как жизненную трагедию, это, по-моему, неправильно. Я для себя создал простое правило, оно мне до сих пор очень помогает. У меня довольно рано умер отец, и это было и есть до сих пор самой большой трагедией в моей жизни. Так вот, все остальные невзгоды и стрессы я всегда сравниваю со смертью отца. И сразу же понимаю, что вот то – невозвратная трагедия. А это так – мелочь. Кстати, давайте посмотрим на шкалу стресса, созданную больше 30 лет назад американскими психологами. Я привожу ее в сокращении. Полную версию вы легко найдете в интернете по запросу «Шкала стресса Холмса и Рэя». Шкала стресса. Смерть супруга. 100. Развод. 73. Смерть близкого члена семьи. 63. Заключение в тюрьму. 63. Серьезная болезнь или травма? 53. Вступление в брак? 50. Увольнение с работы? 47. Безработица более 6 месяцев? 46. Выход на пенсию? 45. Одиночество? Человек живет один? 45. Отделение одного из членов семьи? 45. Участие в военных действиях? 45. Беременность. 40. Алкоголизм, наркомания одного из членов семьи. 40. Серьезные сексуальные трудности. 39. Появление нового члена семьи. 39. Смерть близкого друга. 36. Армия. 36. Смена профессии или поступление на работу. 34. Одним словом, как писал замечательный бард Михаил Щербаков, это все такие пустяки в сравнении со смертью и любовью. Стало быть, надо всегда быть спокойным и толстокожим, как бегемот, развивать в себе стрессоустойчивость. В крупных компаниях стрессоустойчивость достигается специальными занятиями. Операционисты в сберкассе, стюардессы ежедневно выслушивают сотни незаслуженных упреков. Но если они спокойно реагируют внешне, это не значит, что обида не копится внутри и не выплескивается как-то иначе. За внешней невозмутимостью скрывается напряженная работа организма, а значит, могут возникать различные болезни. Частая ситуация. Пациентка обращается к кардиологу по поводу учащенного пульса. Мы ее обследуем, делаем анализы на гормоны щитовидной железы, исключаем анемию, внешней причины не находим. Распрашиваю: а что в жизни происходит? Все отлично, говорит. Работа высокооплачиваемая, дети растут, квартира, машина, отдых на Мальдивах. А вот если удается перевести разговор в более доверительное русло, то выясняется, что муж пьет. На работе не все в порядке. Вот это классический пример того, как неотреагированный стресс стимулирует симпатическую нервную систему, мозг начинает толкать надпочечники, выбрасывается адреналин, повышается частота пульса. Здравствуйте, мне 22 года, и последнее время повышенное давление дает о себе знать. Около двух месяцев назад впервые о нем узнал. На работе, после некоторого стресса, почувствовал себя нехорошо. Давление было 160 на 90. После, не испытывая никаких особых нагрузок на работе и дома, все нормализовалось. Но в последние дни ощущаю все его симптомы. И на месте не сидится, и голова как в тумане. На прошлой неделе было снова 160 на 90. Сегодня 140 на 80. Я весьма впечатлительный. Расстраиваться могу по незначительным поводам. Один из поводов был на днях. Работа тоже довольно нервная. Теперь, как я понимаю, надо немедленно идти в больницу. Давление может быть признаком того, что я часто нервничаю. Ответ. Добрый день. Повышение артериального давления, несомненно, может быть связано со стрессом. Впрочем, не паникуйте. Никакой экстренности в данном случае нет. Надо спокойно и не торопясь дойти до врача и, думаю, выполнить суточное мониторирование артериального давления. Исследование, которое в вашем случае позволит расставить точки над «и». Говорят, что у японцев в отдельных комнатах есть чучело начальников, которые можно поколотить, чтобы выплеснуть эмоции. По-моему, очень хорошая идея. Лучше всего избавляться от стресса при помощи физической нагрузки. В бассейне, в тренажерном зале, в парке – это гораздо лучше и правильнее, чем срываться на детях, супругах, друзьях. О том, что не стоит заедать, а уж тем более запивать стресс, мы уже говорили. Есть прямой путь к тому, чтобы стать толстым алкоголиком. Я обещал несколько идей по борьбе со стрессом. Пожалуйста. Как бороться со стрессом? Ограждайте себя от негативного информационного потока. Не позволяйте телевизору работать в фоновом режиме. Лучше включайте музыку или любимые фильмы в записи. Отделяйте рабочие от домашнего. Заведите два телефонных номера для домашних и для служебных разговоров. Отключайте рабочий мобильник дома в выходные и в отпуске. Вспомните о самом тяжелом событии в вашей жизни. Может быть, все остальное не стоит того, чтобы сходить с ума. Лучший способ избавиться от накопившейся усталости и раздражения — физическая нагрузка. И еще. Если чувствуете, что в жизни что-то идет совсем не так и самостоятельно выкарабкаться не получается, не стесняйтесь обращаться к психотерапевтам. Современная психиатрия ушла далеко вперед по сравнению с классическим представлением о ней в фильме «Полет над гнездом кукушки». Невротические расстройства, депрессии в руках специалистов прекрасно лечатся и излечиваются. О таблетках от нервов мы еще поговорим в разделе «Лекарства, которые мы принимаем». Когда сердечно-сосудистый риск еще выше? Наследственность. Вот из моего кабинета выходит молодой, 36-летний человек, у которого и отец, и мать умерли в возрасте моложе 50 лет от сердечно-сосудистых катастроф. Он сам пришел ко мне по поводу устойчивого повышения давления до 170 на 100 мм ртутного столба. К сожалению, мы никак не можем повлиять на наши гены, но если хотя бы у кого-то из близких родственников в раннем возрасте Меньше 55 лет у мужчин и меньше 65 лет у женщин был инфаркт или инсульт – это повод вдвойне задуматься о собственном сердечно-сосудистом здоровье. Заболевание почек. После того, как вы сделаете биохимический анализ крови и вернетесь к своему врачу, обязательно задайте ему вопрос «Доктор, а какая у меня скорость клубочковой фильтрации?» Доктор, конечно, удивится такой грамотности пациента. Заболевания почек очень тесно связаны с сердечно-сосудистой системой. Почки – это орган, непосредственно участвующий в регуляции артериального давления. Кроме того, через почки в основном происходит очищение организма от шлаков. Следовательно, снижение функции почек, с одной стороны, приводит к накоплению азотистых шлаков и интоксикации организма, а с другой стороны, к повышению артериального давления и ускоренному прогрессированию атеросклероза. Почки умирают молча. Нет ни одного симптома, который позволил бы заподозрить почечную недостаточность до самой поздней стадии болезни. Если посмотреть на почку под микроскопом, то мы увидим сложные клеточные структуры, которые называются клубочками. Именно в клубочках происходит фильтрация плазмы и ее очистка от веществ, более ненужных для организма. Показатель скорости клубочковой фильтрации врач рассчитает по специальной формуле, в которой учитываются пол, возраст и уровень креатинина из биохимического анализа крови. В норме этот показатель должен быть не менее 85 миллилитров в минуту. Если скорость клубочковой фильтрации снижается, это свидетельствует о развитии почечной недостаточности. Грамотный врач обязательно обратит на это ваше внимание и предложит препараты для защиты почек. Как правило, это ингибиторы АПФ, энолоприл, рамиприл и другие, и статины. Самые частые болезни, при которых страдают почки, это сахарный диабет, гипертония и подагра. Увы, диагноз почечной недостаточности нередко ставят достаточно поздно. Это связано прежде всего с тем, что почки не болят. Не существует объективных симптомов, которые могут на ранних стадиях заподозрить поражение почек. Не боли в спине, которые в 99% связаны с позвоночником. Непресловутые отеки вокруг глаз после вчерашнего не являются признаком болезни почек. Хронические воспалительные заболевания. Помните, что в развитии атеросклероза отчасти виновата воспаление. В стенках измененных сосудов холестерин откладывается гораздо быстрее. Существует большой круг болезней, распространенных и не очень, в основе которых тоже лежит воспаление. Причем я сейчас говорю не об инфекционных заболеваниях и не о простуде, а системных воспалительных болезнях. Например, о ревматоидном артрите, болезни Бехтерева, системной красной волчанке. Известно, что наличие ревматоидного артрита в полтора раза увеличивает сердечно-сосудистый риск. Проблема еще и в том, что этих пациентов целиком и полностью лечат ревматологи. Остальные врачи вроде как и ни при чем. И выходит, что ревматолог лечит свою болезнь, а к кардиологу и терапевту этот пациент уже и не ходит, на холестерин его никто не обращает внимания. Не до того. По статистике, 5% людей на планете страдают бронхиальной астмой. Впрочем, лечатся гораздо меньше, так как многие кашляют, хрипят и свистят по ночам, но упорно не хотят лечиться. Так вот, те астматики, которые все же лечатся, чаще всего принимают огромные дозы бронхорасширяющих препаратов. Сульбуматол, фенотерол. Эти препараты по механизму действия являются стимуляторами симпатической нервной системы. А стало быть, они учащают пульс, повышают давление и могут провоцировать аритмии и стенокардию. Как быть? Лечиться у грамотных пульмонологов, не бояться ингаляционных гормонов, которые гораздо безопаснее, чем высокие дозы бронхорасширителей. Если вы болеете ревматическими или хроническими легочными заболеваниями, вы тоже в группе повышенного сердечно-сосудистого риска. Почему не надо ставить капельницы? После выхода одной из моих книг мне пришло письмо. Настоящее бумажное письмо, каких я не получал довольно давно. Письмо от читательницы моих книг из далекого сибирского города. Я подумал, что 75-летней женщине, которая не поленилась изложить свои мысли от руки на бумаге, я должен ответить подробно и столь же старательно. Вот такая переписка получилась. Здравствуйте, уважаемый Антон Владимирович. Пишет вам пенсионерка С.И. Мне 75 лет, но хочется, очень хочется жить. Жажда жизни с возрастом все сильнее. Поэтому я купила ваши четыре книги. Жду выпуска пятой. Внимательно прочитав все ваши книги и книгу Александра Мясникова «Ржавчина», я пришла в замешательство. Все, чем лечат меня мои кардиологи и неврологи, вами перечеркнуто. Во второй книге Вы и доктор Айл Мясников, передачи которого я смотрю всегда, отрицаете лечение пожилых людей капельницами. Никакого смысла, никакой пользы в таком лечении нет. Вы, Антон Владимирович и Александр Леонидович считаете бесполезными препараты актовигин, церебролизин, миксидол, милдронат, ковинтон. А мне уже много лет эти препараты назначали наши врачи. А что же теперь принимать и капать? Какую альтернативу вы можете предложить? Я, прочитав ваши книги, отказалась от дневного стационара и капельниц. Сижу и думаю, как лечиться. Кардиолог предложил проводить курс лечения весной и осенью предукталом. Как вы считаете? Айл Мясников пишет, что, оказывается, во всем мире, кроме России, не продают в аптеках корвалол и волокардин. А что же нам теперь принимать, если сердце вдруг заболит? Ума не приложу. Очень надеюсь на ответ. Уважаемая С.И., идея лечения сердечно-сосудистых заболеваний курсами уколов и капельниц восходит к середине прошлого века, когда существовали несколько иные представления о физиологии человека и о фармакологии. С тех пор прошло очень много лет. Наука очень сильно продвинулась вперед, появилось множество новых групп препаратов. Однако во времена железного занавеса и разделения науки на советскую и буржуазную жители СССР фактически были отрезаны от достижений мировой науки вообще и фармакологии в частности. Врачи, выучившиеся в середине прошлого века, продолжали лечить дедовскими способами своих пациентов. И что страшнее, обучать следующее поколение студентов и молодых врачей. В 90-е годы 20 -го века железный занавес рухнул. Все достижения мировой науки стали доступны российским специалистам. Казалось бы, самое время наверстать упущенное и привести медицинскую практику в соответствие с лучшими мировыми подходами. Но нет. Подавляющее большинство врачей продолжало упорно копировать традиции и ошибки научных школ полувековой давности. Давайте разберемся, в чем заключается ошибочность применения капельниц и уколов в лечении болезней сердца и сосудов. Начнем с того, что пресловутая капельница – это всего лишь способ быстрой доставки лекарственного препарата в кровь. Внутривенное капельное введение препаратов можно применять только в тех случаях, когда надо как можно быстрее доставить высокие дозы препарата в организм. Например, антибиотики при воспалении легких, препараты для растворения тромба при инфаркте миокарда, химиотерапию при онкологических заболеваниях. Во всех остальных случаях врачи стараются идти по пути как можно более щадящей доставки препарата в организм в форме таблеток и капсул. Такое лечение позволяет избежать множества осложнений. Вам наверняка не понаслышке знакомы шишки и синяки вместе инъекций. Уверяю вас, это далеко не самое страшное, что бывает от капельниц и уколов. Кроме того, прием лекарств в таблетках позволяет поддерживать концентрацию препарата в крови на практически одинаковом уровне в течение суток что очень важно для лечения таких заболеваний, как гипертония, сахарный диабет и так далее. Вас беспокоят возможные побочные эффекты таблеток со стороны желудка и печени. Уверяю вас, большинство препаратов вполне безопасны в этом отношении. Гораздо больше желудок и печень повреждают курение и алкоголь. Но об этом никто почему-то не задумывается. Давайте разберемся. А есть ли вообще смысл в тех препаратах, которые вам и другим нашим пациентам предлагают капать и колоть? Спазмолитики. Магнезия. Идея применения спазмолитиков при гипертонии опять же восходит к представлениям о спазме сосудов начала середины прошлого века. Сейчас мы понимаем, что механизмы развития гипертонии гораздо сложнее. Более того... Чем старше становится человек, тем более жесткими становятся артерии, и тем меньше места механизму спазма в развитии каких-либо сосудистых заболеваний. Октавигин, церебролизин, кортексин – это белковые вытяжки из головного мозга и других тканей скота, коров и свиней. Многочисленными исследованиями доказано, что человеку они ума не прибавляют, но могут вызывать серьезные осложнения. Так, актовегин в большинстве стран запрещен из-за угрозы распространения так называемого «коровьего Кавинтон, Ковентон-Танакан. В большинстве стран эти препараты либо зарегистрированы как пищевые, биологические, активные добавки, либо вовсе запрещены. Мы хорошо знаем, что кавинтон, препарат барвинка малого или гроб травы, может провоцировать нарушение ритма. Тонакан, гинкобилоба, также в исследованиях не доказал улучшения памяти и других функций головного мозга. Миксидол, милдронат, предуктал. Эти препараты, по уверению производителей, созданы для улучшения обменных процессов в тканях сердца и головного мозга. Однако проведенные исследования не дают повода для оптимизма. К тому же сердце – это не грядка с помидорами. Его не надо подкармливать и унавоживать. Для лечения ишемии и сердечной недостаточности существует огромное количество реально работающих препаратов. К сожалению, многие пациенты воспринимают сердечно-сосудистую систему как водопроводные трубы, которые нужно время от времени чистить заливкой туда специальных чистящих средств. Разочарую вас, организм гораздо сложнее устроен. Атеросклеротическую бляшку невозможно растворить или значимо уменьшить. Главная задача – не дать бляшке расти дальше и не дать образоваться в этом месте тромбу. С этой задачей прекрасно справляются статины и аспирин. В тех случаях, когда бляшка очень сильно нарушает кровоснабжение органа, сердца или головного мозга, прибегают к хирургическому лечению. Почему же капельницы все же некоторым помогают? Ответ очень простой. Отчасти это эффект плацебо, добросовестная вера в целительную стену больничных стен и неведомую жидкость в прозрачном пузыре. Отчасти это эффект таблеток, которые в больнице все же назначают. Однако каждый больной полагает эффект таблеток малозначительным, а весь успех лечения относит насчет капельниц. Если после выписки из стационара пациент бросает принимать таблетки, то, разумеется, достигнутое в больнице улучшение в скором времени проходит. Почему же врачи продолжают назначать сосудистые капельницы? На это существует три варианта ответа. Первый. Они сами в них верят. Это самый грустный вариант. К сожалению, такие специалисты профнепригодны. Нельзя в 21 веке лечить, руководствуясь добросовестными заблуждениями полувековой давности. Второй. Врачи знают, что капельницы бесполезны, но идут на поводу у больных, опасаясь жалоб и конфликтов. К сожалению, существующая система такова, что если пациент нажалуется, что его не лечат, как полагается, а только пичкают таблетками, то разбираться никто не будет. Накажут врача. Поэтому доктор считает, что проще отдаться, чем объяснять пациенту, почему не надо ничего капать. Это самая частая причина. Третий. Если мы не будем делать капельницы, то нашу больницу закроют а нас выгонят на улицу, так как таблетки пациенты могут пить и дома. Вот такое обоснование я услышал пару недель назад от докторов в одном из городов России. Это самое печальное. Мало того, что врачи сами прекрасно понимают бесполезность капельниц, но они их все же назначают, чтобы как-то оправдать само существование стационара. И еще одно важное соображение. Одна из нередких причин смертельных осложнений у пожилых людей – это внутрибольничные инфекции. В мире уже давно посчитали – чем меньше продолжительность нахождения на больничной койке, тем ниже смертность. Следовательно, неоправданные госпитализации для проведения ненужных капельниц – это еще и фактор присоединения внутрибольничных осложнений. «Так что же вы предлагаете вместо капельниц, доктор?» спрашивает каждый первый пациент, которому я в очередной раз пересказываю все эти аргументы. Первое. Двигайтесь. Движение — это жизнь. Каждый человек, независимо от тяжести своего состояния, должен двигаться. Доказано, что даже у больных с тяжелой сердечной недостаточностью движение продлевает жизнь. Ходьба, прогулки, лыжи, плавание – все зависит от исходной физической формы. Второе. Работайте. Как только человек перестает трудиться и объявляет себя пенсионером, мозг начинает умирать. Не подумайте, я не о повышении пенсионного возраста. В данном случае работать не значит ходить на работу и платить налоги до 100 лет. Подработая в данном случае я понимаю любую деятельность, связанную с умственной нагрузкой, пусть и в рамках хобби. Любой врач прекрасно знает, что у 85-летнего ученого мозг работает гораздо лучше, чем у 40-летнего лоботряса. Третье. Не смотрите телевизор. Телевизор оглупляет и делает человека овощем. Читайте, пишите, рисуйте, вышивайте, только не смотрите телевизор. Каждый час, проведенный перед телевизором, необратимо убивает нервные клетки. Ученые доказали, что просмотр телевизора более трех часов в день снижает умственные способности. Четвертое. Не курите и не позволяйте курить в своем присутствии. Пятое. Ешьте меньше мясных продуктов и больше рыбы. Шестое. Следите за давлением, и если оно превышает 140 на 90 миллиметров ртутного столба, постоянно принимайте назначенные врачом лекарственные препараты. Таблетки от давления надо пить на протяжении всей жизни, без перерывов, отгулов и выходных. Седьмое. Следите за уровнем холестерина, обсудите с врачом необходимость приема препаратов, замедляющих развитие атеросклероза. Восьмое. Следите за уровнем глюкозы в крови. Повышение сахара больше 5,6 моль на литр – уже тревожный признак. К сожалению, диабет зачастую подкрадывается бессимптомно. Девятое. Обсудите с врачом необходимость приема препаратов, препятствующих развитию тромбоза – аспирина или антикоагулянтов. В некоторых случаях они необходимы. Постскриптум. В карвалоле и валокардине нет ничего сердечного, кроме корня кор. Кор по латыни сердца. Основу этих препаратов составляет фенобарбитал, старое токсичное лекарство, которое нарушает память, сон, координацию движений и обладает еще дюжиной неприятных побочных эффектов. Чтобы сказать, что принимать, когда болит сердце? надо сначала разобраться, от чего оно болит. Более 90% болей в грудной клетке не имеют отношения к сердцу. Искренне ваш, доктор Антон Родионов. Часто задаваемые вопросы. Мне 35 лет. Мой отец умер в 50 лет от инфаркта миокарда. Когда мне надо начать обследовать сердечно-сосудистую систему? Уже сегодня. У вас риск сердечно-сосудистых осложнений в два раза выше, чем в среднем в популяции. Проверьте артериальное давление, холестерин, глюкозу. Убедитесь в том, что у вас нормальная масса тела. Если курите, немедленно бросайте. В деле сердечно-сосудистой профилактики, каждая минута дорога. Какими лекарствами лучше всего чистить сосуды? Сосуды не водопроводные трубы. Очистить их в буквальном смысле лекарствами невозможно, можно предотвратить образование и рост атеросклеротических бляшек. Определите свой уровень холестерина и обсудите с врачом необходимость приема статинов. Говорят, что если куришь больше 40 лет, то бросать уже не имеет смысла. Это правда? Это смертельно опасное заблуждение. Курить можно и нужно бросать в любом возрасте и при любом стаже курения. Каждая сигарета – это минус несколько часов жизни. Какие физические нагрузки лучше всего для поддержания сердца в тонусе? Так называемые аэробные – ходьба, бег, коньки, лыжи, плавание, танцы. Не рекомендуются силовые упражнения, тренажеры, бодибилдинг. Можно ли снизить давление без лекарств? В дебюте гипертонии можно. Отказ от курения, уменьшение соли в рационе, увеличение физической активности, нормализация веса. Вот простые и надежные способы снижения давления. Но если гипертония устойчивая, если есть поражение органов мишеней, то лекарственной терапии не избежать. На фоне лечения холестерин снизился ниже нормы. Надо ли отменять препараты? Ни в коем случае. Во-первых, нижние границы нормы холестерина не существует. Чем меньше холестерин, тем ниже риск инфаркта миокарда. Во-вторых, если бросить лечение, он снова вернется к прежним значениям. Правда ли, что алкоголь снижает риск инфаркта? Все зависит от дозы. Как сказал кто-то из древних, обсуждая проблему алкоголя, мы говорим не о чем-то вредном, а об избыточном потреблении чего-то полезного. Относительно безопасная доза алкоголя – бокал красного вина в сутки. Все, что превышает эту дозу, увеличивает риск сосудистых осложнений. Я очень мало ем, но при этом все равно поправляюсь. Это нарушение обмена веществ? Чудес не бывает. Не обманывайте себя. Конечно, в основе лежит наследственная предрасположенность. Но школьный закон сохранения энергии никто не отменял. Ожирение возникает в том случае, когда съеденные калории больше израсходованных. Как это не банально звучит, ешьте еще меньше и больше двигайтесь. Боюсь принимать лекарства, так как слышал, что от них бывает импотенция. Самая частая причина эректильной дисфункции — это атеросклероз. Сужение сосудов атеросклеротической бляшкой. Профилактика и лечение атеросклероза – важнейший элемент лечения эректильной дисфункции. Не волнуйтесь, современные кардиологические препараты на потенцию не влияют. Я уже 10 лет болею вегетососудистой дистонией. Постоянно ноет сердце и беспокоит сердцебиение. Как вылечиться? Срочно меняйте врача. Нет на планете болезни вегетососудистая дистония. Как правило, это какие-то нераспознанные, а значит и неправильно леченные болезни. Невротические расстройства, анемия, нарушение функции щитовидной железы и другие. Современная медицина вполне способна вам помочь.